Глава 4. Мейнпорт. Фавела. 24 июня 23-го года. ООК. Вечер. «Эй, амиго!» Официант, неторопливо курсировавший по полупустому залу, незамедлительно среагировал на мою поднятую руку, но против ожидания подходить сам не стал. Вместо него ко мне направился Лу, местный бармен, он же совладелец заведения. «Что за заведение?» «Как по мне, вполне приличное. Бар, игривая сеньорита». Тут тебе и просторное, и не накуренное, даже пиво терпимое, не говоря уж о более экзотических напитках. А какие здесь копчености. До сих пор не устаю удивляться, как местным удается получать продукт такого качества. Видимо, все дело в акклиматизированной земной скотинке, коровах, овцах, свиньях, а может и ком-то менее распространенном. Впрочем, кружки после третьей-четвертой качества закуски отходит на второй план, да и не голодные, обычно. Персонал вежливый, гость приятный даже завсегдатые не очень прилипчивый Ну почти. Единственный минус для обитателя периметра, коим я и являюсь – расположение заведения. А именно фавела. Обычно тут не опасно, но иногда сочетание временного и территориального факторов сулит неприятности. Проще говоря, ночью здесь можно и по роже схлопотать. Плюс карманы с удовольствием облегчат. По слухам, кое-кто из местных наловчился взламывать корпоративные смартфоны и выводить средства на обезличенные кошельки или и вовсе обналичивать. Да-да, за пределами корпоративных территорий здесь вполне себе ходят и корпоративные марки и рубли с юанями. Даже свой обменный курс образовался. Хотя чему я удивляюсь? Там, где есть люди, есть и контрабанда. А где контрабанда, там и черный рынок, которому требуются средства обмена, что в специфических условиях Роксана означает неизбежный переход на черный женал. Генри добрался до моего столика бармен. Лу, а ты почему пустой? Удивился я, окинув недоуменным взглядом типичного молодого латиноса, абсолютно ничем не выделяющуюся на фоне посетителей. Даже бейджик с именем отсутствует, какая уж тут униформа. Другое дело, что все его как минимум в лицо знают, так что и нужды в отличительных знаках нет. Я с ним, кстати, в первый же визит и познакомился. не вот мы уже почти друзья, э хе, хе А сеньори — это дом родной, хоть изобрел я сюда совершенно случайно. Да-да, целую вечность назад, те самые две недели. Генри, может, хватит на сегодня? Не будь занудой, Лу, я всего четыре кружки выпил. За два часа, прошу заметить. Ты не хуже меня знаешь, что количество переходит в качество очень внезапно. Еще одну, Лу. Дьявол. У тебя лишние клиенты? Демонстративно огляделся я. Надо отметить, что вечером в будни бар игривый сеньорита заполнялся ближе к полуночи. Тогда же начиналось основное веселье. А сейчас время еще детское, так что обилием посетителей в данный конкретный момент заведения похвастаться не могло. Впрочем, мне на веселье равно, как и на посетителей, плевать, у меня цель иная, можно сказать, медицинская. И заявлялся я сюда почти ежедневно, причем к открытию, исключительно для того, чтобы можно было спокойно занять укромный столик в дальнем углу. Почему почти? Да потому что примерно раз в 3-4 дня пиво в меня лезть переставал и приходилось прибегать к альтернативному методу, Плакаться в жилетку Мисс Кей с неизбежным последующим перемещением в койку. Но это точно не сегодня. Сегодня у меня по плану залиться хмельным пойлом по самые уши. А если повезет, то и вырубится здесь же. Возможно, под столом. Вот только везет довольно редко. Уж не знаю почему, но алкоголь на меня почти не действует, особенно крепкий. Установленный эмпирическим путем, как раз с него я и начинал свой алкомарафон. Это потом уже вынужденно перешел на пивас. Еще одну амига Твердо и почти не заплетающим языком повторил я. «Слушай, что у тебя такого стряслось?» — предпринял еще одну попытку наставить меня на путь истинный лук. «Ты уже вторую неделю горе заливаешь. Из-за чего так можно квасить? С родителями что-то?» «Сплюнь три раза. Зачем? Примета русская. А, ну ладно, фу фу тьфу, тьфу Так все же, что заливаем?» «Тебе не понять, лу Не хочешь рассказывать?» Если бы. Не могу. Как только начинаю вспоминать, аж трясет. Только пиво и помогает. — Так ты круглые сутки бухаешь, — обомлел бармен. — А вот ты силен, мига не днем нельзя. С сожалением вздохнул я. Днем работа. Только вечером и получается забыться. Все, не жмись, тащи. Да давай сразу пару. Сейчас. Смирился с неизбежным Луис. — Только я тебя прошу, не надо, как вчера. Пожалей мою мебель. — Вчера? — А что было вчера? Ладно, на всякий случай отмажемся. Ты же знаешь, что вчера это не моя вина. Знаю, но ты все же постарайся, лады. Лады, пиво тащи, амиго. Эту чувствую хмель уже начинает отступать. И это очень плохо. По той простой причине, что как только в голове чуток проясняется, сразу же наваливаются воспоминания. И если бы что-то нормальное, так не же исключительно кошмары. Утром хоть как-то удается отвлечься на мучительную борьбу с похмельем Днем на ударный труд в мастерской, а вот вечера без, äh, допинга превращаются в сущую пытку. Хотите знать, как я докатился до жизни такой? Мисс Кей говорит, что у меня стресс, и я склонен с ней согласиться, потому что до кризиса среднего возраста еще ой как далеко. Накрыло меня, если я все верно припоминаю, на третий день после возвращения в Мейнпорт, аккурат, когда дьявольский коктейль из разнообразной фармы загадочного мускуса перестал действовать. На мое счастье, я тогда все еще куковал в больничке, отходил от процедуры опознания в СБ, да и медики вовремя спохватились. Но поскольку переломы и трещины в ребрах мне уже залечили, а серьезных ушибов внутренних органов обследования не выявило то уже на утро четвертого дня весьма представительная медкомиссия признала меня здоровым и дала допуск к работе. Пришлось тащиться в Водчину гораси где в первый момент даже полегчало, спасибо коту Сигизмунду, а потом... Потом я увидел бригадира Хесуса и Люпы с Игнасио. И вот тут накатило всерьез. Хесус меня даже текилой местной отпаивал. Может, и не пришлось бы пускать во все тяжки но Люпы смотрел на меня волком, полностью оправдывая свое имя, и шипел при малейшей возможности, что твой Зиги хоть руки распускать и опасался. Он почему-то решил, что именно я виноват в смерти Серхио, и не упускал случая мне об этом напомнить. И знаете что? Я действительно в это поверил и с противоестественным удовольствием ухнул в пучину стресса. Два дня барагозил по полной, сбегал в фавелу, едва дождавшись окончания рабочего времени, и бродил по узким улочкам без какой-либо цели. Разве что неприятности на пятую точку найти. И тогда же я выяснил, что есть два надежных средства — драки и выпивка. Так с тех пор и существовало. Из дома на работу в диком похмелье, с работы в бар, из бар домой бывало, что и ползком. И далее по кругу. Изредка вместо бара наведывался в гости Кэмерон. Ну да я об этом уже говорил. Тренировки, естественно, тоже забросил. Что за страдания? Ну уж точно не чувствую вины за кончину Серхио. Оно отпустило быстро, буквально на следующий день. Просто я внезапно и очень остро осознал, что жизнь пошла по... по одному месту, короче. И я сам до такого довел. Даже после того злополучного финала меня так не колбасило. Наверное, потому что тогда нужно было в темпе уносить ноги, чтобы элементарно сохранить здоровье и относительную свободу. В результате промежуточная цель достигнута, а новая... новая просто не появилась. Свалить с Роксаны через пять лет? Разве это цель? Я вдруг с ужасом обнаружил, что главной, так сказать, глобальной цели у меня отродясь не было. Но раньше хотя бы был путь. Я хотел стать лучшим в своей области, чтобы... И вот тут загвоздка... Но на Беатрис об этом некогда было думать. А здесь на раксане время для этого появилось. Ну и вдобавок то самое приключение. «Держи, амиго», — отвлек меня от невеселых мыслей бармен. «Спасибо», — кивнул я, приняв пару пива. «Минут через двадцать повтори, хорошо, Лу?» «Повторю, куда же я денусь?» — вздохнул тот. «Кстати, там один тип на тебя пялится уже довольно долго». «Тип? Что за тип?» Я его только в лицо знаю, появляется довольно редко. Вон тот столик. Ты давай аккуратней, Генри. Спасибо за предупреждение, Лу. Хм, и кто бы это мог быть? Девять из десяти, что человек из СБ. Проверить, что ли? Не, ну нафиг. У меня поважнее дело есть. Увидеть дно вот у этих пузатых красавиц, прекрасных даже на просвет. Что за пенная шапка? Что за пузырьки? А уж на вкус. ум И что самое приятное? В голове слегка зашумело, перед глазами поплыл туман. Тот самый, что превращал яркие сочные воспоминания в едва различимые видения. Не подвел проверенный способ. Не подвел. Насчет внезапного перехода количества в качество Луис оказался прав. Впрочем, как и всегда. Я сам не заметил, как впал в пьяную эйфорию потерял счет времени. Да и события, разворачивавшиеся в зале, воспринимал отстраненно самым уголком сознания. Да, пялился, как и все, на сцену, где отплясывали девчонки, косившие под стриптизерш. Да, прихлопал в такт, по крайней мере, мне так казалось, и подпевал местному гитаристу, исполнявшему что-то типа фламенко. И да, не забывал подзывать официанта, как только очередная кружка показывала дно, что характерно изнутри. Как долго это продолжалось, ну, судя по певцу и стриптизершам, часа на три залип. Дело уже шло к ночи, зал постепенно наполнялся завсегдатами, прознашатающимися в примерно равном соотношении. Атмосфера сгущалась, не в последнюю очередь от табачного дыма, а голоса становились все громче. Правда, уши с каждой кружкой пива все плотнее набивались воображаемой ватой, так что на суету я внимания практически не обращал. «Что мне до них всех? Да и кто они?» банальные песчинки в безжалостной пустыне мироздания то холодный как лед то обжигающий как раскаленный металл песчинка на той песчинка чтобы пронестись мимо с порывом ветра и остаться незамеченной либо если особо повезет мимоходом царапнуть кожу гораздо хуже когда эти песчинки слепляются в ком он может и свет загородить а если их три футы всю философию Сигизмунду под хвост отправили интересно чего этим хмырям от меня нужно э это он — ткнул в меня пальцем приблотненный лыщ типичный для местных наружности и не самых впечатляющих габаритов. — Хм, а я его вроде бы знаю, вот только никак не могу вспомнить, откуда. — Точно, уверен, — ракотнул второй раз этак в два, а то и в два с половиной крупнее хлыща. — Мощный паренек. Но не за счет мускулатуры, а за счет размеров и массы. Эдакая ходячая бочка на коротких толстых ножках. И с впечатляющим пузом. — Зуб да и он! Поддержал хлыща третий, по всем параметрам среднестатистический тип. И тоже смутно знакомый. А что то у него с губой? Кто-то порож съездил? Черт, сквозь туман не разглядеть. Да и не похрен ли? Ну, дал ему кто-то в рыло, причем не сегодня, ссадина уже подсохшая, а рожа почти не значит, сошел отек. Вчера угостили? Стоп, что-то там Лу говорил насчет вчера. Просил, чтобы сегодня такого не было. А я грешным делом и забыл уже, что там стряслось. И как теперь обещание выполнять, если я понятия не имею, как оно вчера-то?» «И он вас отметелил?» — повторил звуковую атаку Громила. «Серьезно? Четверых?» «Нифига себе подробности! Я четверых? Вчера? хо хо «Ты бы поаккуратней, Санчо!» — предостерег подельника третий. «Он только на вид бухой!» «Сам разберусь!» — отмахнулся Амбал и цыкнул зубом. «Что бы вы без меня делали, задохлики?» Задохлики, не будь дураками, дружно отступили за спину своей основной боевой единицы и заметно напряглись. А что ж получается, они мне до сих пор боятся? М да, скатился ниже некуда, дорогой товарищ Олег. Людей вот пугаешь до ус, до да, этой самой, да, до медвежьей болезни. Хотя тут можно и ответить, не, ну а чё они? Эй, пендехо! Что, это он мне, что ли? Хм, похоже. он как уставился. И почему каждый раз одно и то же? Сижу ведь, никого не трогаю. Я к тебе обращаюсь, каброн. А? Ты хоть понимаешь, с кем связался? Еще сильнее набычился амбал. И чем тебе это грозит? Слушай, ик!» И оторвался я от пивной кружки. «Что-то у тебя сл и, словарный запас слишком богатый, а акцент даже у меня заметней. В образ не попадаешь. Ик!» Здоровяк такое ощущение смутился и недоуменно покосился на подельников. Но те лишь дружно пожали плечами, мол, сами в шоке. Я же заржал от осознания того факта, что оказался прав. Ну, не гопник этот парнишка ни разу, вид только делает. Может, по пиву? — предложил я, улыбнувшись как можно дружелюбнее. Почему бы нет? Побухали вместе, а там уже почти друзья. Правда, судя по рожам моих оппонентов, эффекта я достиг противоположного. Наверняка получилась не улыбка, а злобный оскал. — Не слушай его, Санчо, — пискнул хлыщеватый. Вчера он тоже выпить предлагал, а сам... «Да я тебя!» — снова набычился самбал Наверное, припомнил по-прежнему скользавшие от меня подробности былой разборки. «Уррою!» «Действительно?» — заломил я бровь невозмутимо отхлебнул пиво. И тут у здоровяка реально снесло крышу. Он решительно шагнул вперед, навис над мной такой глыбищей, опершись обеими руками на столешницу, перил в меня злобный взгляд, налитых кровью зенок и зарычал. э тебя! урою Черт, вот теперь вспомнил. И вот точно так же нависшего вчера, и третьего, который аккуратно в этот момент попытался дать мне бутылкой по голове, но еще парочку типов, вступивших в баталию несколькими секундами позже. Но чего им не имется? Я же никого не трогаю, спокойно пью пиво, которого, между прочим, уже почти не осталось. Да и хмель улетучился, как всегда, при появлении опасности. Уроды, весь вечер на смарку Этак теперь еще литр четыре придется высосать, чтобы хоть чуть-чуть забыться. Ладно, сами напросились. Аккуратно поставив перед собой кружку, я резко выбил из-под амбала руки, и то с размаху приложился в физиономию столешницу, едва не разломав ту ко всем чертям. Шлепок получился смачный, да еще что-то хрустнуло, скорее всего нос у Санчо. Впрочем, хруст для окружающих прошел почти незамеченным потерявшись на фоне звона кружки, которой я приголубил громилу по черепу. Емкость вполне ожидаемо разбилась, но цели свои я достиг. Санчо вырубился моментально и качественно, что я сыграло со мной злую шутку. Его дружки расправой не впечатлились, посчитав ее лишь временным моим успехом, и решили выиграть для амбала несколько драгоценных секунд. То есть попросту набросились на меня с кулаками. Да, некоторых жизни чему не учит Понеслась, что ли? С грохтом опрокинулся уроненный стул, но еще до его падения я, едва оказавшись нога ногах, швырнул в ручку от кружки, которую, оказывается, так и сжимал в ладони все это время. Тот от неожиданности запнулся, а я в этот момент легко уклонился от свинга третьего и ответил небрежным апперкотом с левой. Попал удачно, у того же голова запрокинулась. Да и результат не заметил сказаться, самоуверенный паренек в буквальном смысле слова осыпался на пол. Оставался только хлощеватый, но, как выяснилось, почти сразу же опасаться его уже не стоило. Тот и не думал атаковать, недоуменно уставившись на собственную окровавленную ладонь. Что за... А, понятно, это он по лбу провел. А там роскошнейшая ссадина. Если приглядеться, то почти сечка. И что ж получается, я настолько удачно ручкой попал? Хм. Генри, я же просил. Выскочил откуда-то сбоку Луис, а ты обещал. Не, ну а чё они? Только и смог выдвить я. «Да сиди уже!» — отмахнулся бармен. «Парни, парни, вы как? Сейчас аптечку принесут, приведем вас в порядок». «Лу, чего еще? Пивка бы мне!» «Дьявол! Диего, обслужи!» «Да, хефе моментально нарисовался рядом с моим столиком официант. «Эй!» — окликнул я его. «Не торопись! Сначала уберите этого!» «Как скажешь, амиго!» — буркнул Луис и снова засуетился рядом с хлыщеватым «Не лапай лоб, швы наложить нужно!» Суета улеглась лишь минут через пятнадцать, которые я скоротал в компании очередной кружки пива за ближайшим свободным столиком. Но восстановить благостный настрой так и не получилось. Опьянение упорно не желало приходить. Зато внезапно пришел еще кое-кто. Я даже не сразу осознал, что подсевший ко мне парень тот самый тип, на которого указывал Лу. Ну, тот, что за мной следил с самого моего появления в баре. Я еще тогда подумал, что это СБшник но незваный гость моментально проверк данную версию, обратившись ко мне на чистейшем русском. «Олег, лесничий, не узнаешь, что ли?» э, -э, -э, -э" напрягся я, вглядываясь в простоватое лицо. «Ничего особенного, парень как парень, мне ровесник, морда типично славянская, сам рыжий, если по-короткому ежику судить. Что-то определенно знакомое в нем есть, это точно. Сложение среднего, суховатый, без пуза». И глаза, мать, вот эту тщательно скрываемую хитринку я знаю. Ему и раньше удавалось свою хитро-эм-ээ-задость успешно прятать от несведущего собеседника. В... Ну, смелее. Неужели свою закадыку не помнишь? Мы же с тобой в одном кампусе год прожили, в соседях, домами да дружили. Вова? Окончательно удостоверился я в истинности догадки. Иванов? Он самый. От души хлопнул меня по плечу гость. А я все сижу и думаю, он, не он? Ну, а когда увидел, как ты тех гавриков оприходовал, последние сомнения отпали. Эх, славные были времена. Ну, еще бы. Третий курс, самое золотое время. Уже не новичок, но и про диплом пока думать рано. Гуляй не хочу. Вот мы и гуляли, благо было где разгуляться. Я тогда еще на биатрис не переехал, учился в Уральском федеральном университете, что на земле, в России матушке Суровые челябинские парни-девчонки. Да, было времечек, согласен. А Вова к нам в универ по обмену приехал откуда-то с Поволжья. Учился на геологическом, если мне память не изменяет. И жили мы действительно по соседству, из-за чего и сошлись в конечном итоге. Славный был год, если задуматься. Это и почти не изменился. Хмыкнул я, выдержав первый напор. Даже не раздобрел. «Да где уж тут с моей-то должностью?» — замахал руками Вова. «А ты где?» Немедленно ухватился я за предлог. «Марк Шейдер на Южном-3». «Концы с концами свожу, и то ладно, а ты?» «У Игораси, в отделе современных технологий и реинжиниринга». «Ого, значит, поступил-таки в аспирантуру?» «Ну да, на Беатрису, даже закончил, почти». «Меня жизнь побросала», — вздохнул Вова. «Я даже специалитет не осилил, на пятом курсе выперли. Диплом только оставался, прикинь?» а «Чего так? Да случилась одна история, потом как-нибудь расскажу». «А здесь-то как очутился?» Что-то на меня говорливость напала. Странно. Или действительно рад старому знакомцу? Черт, а ведь он, по сути, реально самая близкая мне душа на всей раксане учитывая, сколько мы с Вовой пережили. Всякого. И плохого, и хорошего, и веселого. Особенно веселого. Потому и легко на сердце. И не признал я его только лишь потому, что не ожидал здесь встретить. Кого угодно, только не его. Плюс пиво сказалось. Не поверишь, заключил контракт с грубиянами. Жизнерадостно заржал Вова. Да я сам себе долго не верил. Сначала в конвойщики попал. С моим опытом взяли не глядя. Это с каким таким округлил я глаза? Специфическим. Я же после универа в армейку гадил в десантуру. Да так удачно, что замес на мире Лейбовица зацепил. Правда, самым краешком. Извини. Да ладно, проехали. Короче, попал в конвойщики, а потом на карьере вакансия освободилась. И я инициативу проявил, как всегда, не к месту. Теперь кукую на вахтах. — Считай, уже на третий год пошел, это если в общей сложности. А на карьере семь месяцев ровно. — Да что мы все обо мне, да обо мне, — спохватился Вова. — Сам-то как умудрился в эту задницу влезть? — Не поверишь, подписал контракт с корпорацией. Отплатил я той же монетой. — И как же они тебя вынудили? — хмыкнул Вова. — Помнится, ты очень целеустремленно учился, и ссылка в колонию в твои планы не входила? — О, это очень печальная история, и в какой-то мере даже поучительная. — Только не говори, что начал играть на рулетке и влез в долги к мафии, — ухмыльнулся мой приятель. — Вов, ты дурак? — возмутился я. — Почти как в старые добрые времена. Ага. Я тогда то и дело эту фразу в разговоры вворачивал и сразу же сник. Ну да, что-то типа. — Да ладно, мафии задолжал. У вас на этой, как ее, биатрис есть мафия? Сам до сих пор в шоке. Думал, обычный шпана студент в кошмарит. А на самом деле заинтересованно покосился на меня Вова. Обычная шпана в кошмаре только их много, и у них явно крыша в руководстве универа. А как ты вообще на них умудрился нарваться? Это не я, это они. Короче, решил я по-легкому бабла срубить и на самого себя через подставного поставил на финал студенческого турнира по боксу. Ты настолько хорош? Для студенческого спорта более чем, но это и не важно. В общем, они это дело просекли и тоже на меня ставку сделали, и очень крупную, как впоследствии выяснилось. Проиграл? С треском, нокаутом, первый единственный раз в жизни бабло спустил подчистую, от накопления ничего не осталось. Но это как бы и хрен с ним, стипендию у меня нормальной была, разве что план, далеко идущий, похерил сразу и моментально. Но это я так тогда думал. И вот лежался в себя, пришел, чуток перебесился, успокоился. Жизнь-то продолжается. А потом ко мне эти супчики подвалили. Дескать, деньжат нам теперь торчишь, дорогой товарищ Олег. Мы на тебя поставили оказались в пролете. Так что или возвращай, или отрабатывай. — А ты чего? — Послал, ясное дело. Денег нет, а в подпольные бои лезть. Ну, такой себе. — Отстали? — сант как думаешь? — вздохнул я и хлебнул пива Нет, конечно. Пару раз я от них отбился, а на третий уже не вышло. Целую загонную охоту на меня организовали в студенческом кампусе. Зажали в тупичке да запинали толпой. Хорошо, хоть не слишком сильно отмудохали, даже без больнички обошлось. Но пришлось подписаться на бой. — угадаю, побили? Ну, справедливости ради свои три раунда я отстоял, и только в четвертом лег, как и договаривались. Сам лег, так что за нокаут не считается, предвосхитил я Вовин вопрос. Но в больницу попал. И знаешь, что самое хреновое? Деньги-то мне не дали, я же им типа торчу, а за свои лечиться очень накладно получилось. Короче, прикинул я хрен к носу, да решил, пошли они, раз такая пьянка, проще с корпами договориться. Ну и вот, я здесь. контракт хоть нормальный? Боль-менее полноценные условия божеские, жилье, снабжение, даже досуг обеспечивают. Опять же, можно науку двигать, так что к окончанию, думаю, диссер собрать. Ну да, мелькали такие мысли периодически, до последних событий. Из минусов только сама раксана как ты понимаешь, завершил я спич. Это да, охренительный такой минус, согласился Вова. Ладно, не будем о грустном, давай лучше попивку. Э, вот это совсем моим удовольствием оживился я. — Знал бы ты, Вов, как мне нормально у собутыльника все это время не хватало. — Знаю, — хмыкнул тот. — Уж поверь, братан. — Странно, но именно в этот момент на душе полегчало. Выговорился, наконец. Мейнпорт, 26 июня 23 года, ООК. Утро. — Доброе утро, мистер Форестер, — с дежурной улыбкой пропела миловидная ресепшн-герл. Светлокожая и блондинистая, хоть я ожидал здесь встретить кого-то более традиционного. Для Роксана традиционного я имею в виду. Мацуда Сан ожидает вас. Третий этаж, от лифта налево, кабинет 301. Спасибо. Буркнул я, одарив девицу хмурым по причине тяжкого похмелья взглядом. Да и дышать постарался в сторону. Надеюсь, не перепутаю. Я активировал проводника, мистер форестер Следуйте за зеленой стрелкой и постарайтесь не отклоняться от маршрута. Постараюсь. В последний момент сдержал я ругательство. Девчонка ведь не виновата, что у меня настроение отвратительное. Она просто выполняет свои прямые обязанности. А вот я, вместо того, чтобы топать в мастерскую, вынужден переться на ковер. И не абы куда в главный офис, который, между прочим, для простых смертных в обычное время недоступен от слова совсем. Попасть в него можно лишь двумя способами, либо за поощрением, либо за... Э, звездюлями. И мой случай как раз последний. В принципе, они похрен ли? Похрен. Но если подумать, мало мне и Гараси мозг выносит, теперь вот еще и Мацуда решил к нему присоединиться. И чего, спрашивается, взъелись? Я же работаю. Работаю. Чего еще-то надо? Впрочем, ожидание разноса из уст кадровика хоть и являлось основной причиной моей раздражительности, но далеко не единственный Взять хотя бы само здание. С одной стороны, оно не поражало размерами, с другой давило на сознание утонченной неброской роскошью и привычными той-другой жизни технологиями. Да, здесь не поскупились на экранировку, причем всего строение сразу, окуклив его в специальный пластик, армированный нитями ферромагнетика. Натурально клетка Фарадея, зато получили возможность организовать внутри кокона локальную сеть по последнему слову техники, со всеми прелестями квантовых решений. И в этом я убедился буквально сразу же, как только оказался в холле на ресепшене. Глаз у меня наметанный, да еще и сголодавшийся за месяц с лишним. Так что я моментально вычленил иглограммы просто интерактивные элементы в интерьере. Ну а потом еще и милашка за стойкой огорошила наличием проводника, по сути, голографического навигатора. Ну и где эта зеленая стрелка? А, вот она. Ладно, пойдем раз зовут. Путь из холла в кабинет главного кадровика много времени не занял, хоть я и не отказал себе в удовольствии плестись как можно медленнее, якобы любуясь внутренним убранством здания. В нормальном темпе раза в три быстрее можно было добраться, но раз все равно предстоит головомойка, кто почему бы дополнительно не потрепать начальству нервы? Семь бед, один ответ. Тем более, что кое-что полезное я все же высмотрел, а именно, примерно уяснил для себя расположение элементов сетевой инфраструктуры. Ну, там приемников и передатчиков, квантовых сигналов, камер, кое-каких датчиков охранной системы. Даже приблизительно прикинул, где может размещаться центральный вычислитель. Та еще бандура при всем совершенстве современных квантовых компьютеров. А потом зеленая стрелка погасла и оказался у ничем не примечательной двери, если не считать голограммы под натуральное дерево и скромные таблички. Здесь, к моему удивлению, сработал охранный сканер, просветивший меня с ног до головы синим лучом. А затем створка уехала в бок причем вместе с голограммой. Как и следовало ожидать, оказался я не в кабинете кадровяка, в приемной, оформленной в строгом европейском стиле. Черная кожная мебель, постельные тона, рабочее место секретарши. Да и сама секретарша европейской внешности, но в отличие от девиц на ресепшене, брюнетка. — Мы отсюда сан занят, мистер Форестер, — строго глянул на меня поверх очков девушка. — Присаживайтесь, ожидайте. «Окей», — мыкнул я, проигнорировав недовольную гримасу секретарши. «Буду я еще на всяких фиф внимания обращать. Тут башка раскалывается, плюс сушняк и слабость в конечностях. Может, в другое время я бы и постеснялся рабочим-то комбезом да в кожное кресло, но сегодня фигушки. Можно сказать, рухнул пятой точкой, едва не продавив сидушку до пола, и блаженно растекся по мягкой коже. Реально, настоящие кожи!» А плохо старший менеджмент поживает. Очень даже неплохо. Интересно, за чей счет банкет? Я ведь прекрасно помню мантру мистера Пимброка. Рентабельность, рентабельность, рентабельность. Впрочем, пофиг. В таком кресле ждать одно удовольствие. Еще бы попить чего-нибудь. Но стервозная секретутка не подумал предложить. Видимо, из мести. Ну и фиг с ней. Мистер Форестер? Мистер Форестер? А? Что? Очумело помотал я головой. Блин, вырубиться умудрился, хотя и не мудрено в таких-то условиях. Мацуда Сан готов воспринять мистер Форестер, лязгнула сталью в голосе секретарша. Прошу вас. Ох, ё, моя голова. Но делать нечего, надо вставать, приводить себя в порядок, если ты, в принципе, возможно, дошагать к двери в кабинет самого главного босса. И да, я не шучу. Для нас, персонала корпорации, именно кадровик, самый главный босс. Просто потому, что до тех, кто сидит выше, мы не допущены, а в хоре голосов остального начальства голос кадровика всегда решающий. Может, не злить его лишний раз? Хотя плевать. Впрочем, опускаться до откровенного хамства я не стал. Едва дверь за моей спиной закрылась, я изобразил нечто вроде церемонного поклона, правда, не особо глубокого и почтительного, и застыл посреди кабинета по стойке смирно. Ну, почти. Вроде так положено, когда тебя начальство на ковер вызывает торчать пред светлым ликом, желательно с глупым видом и обтекать. Но надо отдать Мацуде должное, он и в этот раз сумел меня удивить. Присаживайтесь, мистер Форрестер. Хм, гляди-ка, кресло гостевого не пожалел. Оригинальный подход у товарища надо признать. Вторая наша встреча и снова разрыв шаблонов. Эки вы затейник, Мацуда-сан. То в дадзё собеседование устраиваете, то разнос в интимной обстановке. Право слово, почти как на сеансе у психоаналитика — Благо окружение способствует. Приглушенный свет, мягкая мебель, еле слышная, спокойная музыка. Даже не разобрать, привычная европейская или что-то с восточными мотивами. И сам хозяин кабинета, в этот раз представший в образе просвещенного последователя англосаксонских традиций. Безукоризненный костюм тройка самого классического из всех классических покроев. Тщательно уложенные волосы, выбритые до синевы лицо. И жесткая складка губ, контрастирующая с устремленным куда-то вдаль взором. Такое ощущение, что он в тяжких раздумьях. И насчет повода гадать не приходится. Сто пудов о моей судьбе размышляет. Хорошо хоть не сверлит пронзительным взглядом. Или презрительным. Ладно, не буду лишний раз испытывать начальственное терпение. Сказали присаживаться, значит так и сделаю. А кресло здесь ничем не хуже, чем в приемной. Как бы и тут не вырубиться и не зевнуть. Черт наш так опозорится Пасть ладонью хоть и прикрыл, но перегаром пахнуло. Вон даже кадровик поморщился. И головой помотал неодобрительно. Помолчали. Мы отсюда явно в задумчивость, а я просто довольный, что экзекуция откладывается. Да и что я должен сказать? Смысл начинать оправдываться, когда обвинение еще никто не предъявил. И вообще, хорошо сидим, душевно. Вы, наверное, догадываетесь, по какой причине я вас вызвал, мистер Форестер прервал, наконец, молчание кадровик. «Без малейшего понятия», — помотал я головой, окончательно определившись тактикой, — «буду все отрицать». Как показала практика, чистосердечное признание вовсе не облегчает наказание, наоборот, зачастую усугубляет. «А оно мне надо?» «Правильно, оно мне не надо». «Хм, признаться от вас я такого не ожидал», — поджал губы, прищурился, хотя куда уж больше, отсюда. «Как это у вас русский говорится? Ушли в отрицаалово?» — тщательно выговорил он. «Не у всех, Мацуда-сан, только у отдельной, не самой законопослушной категории». «Но сам факт не отрицаете?» — поморщился мой собеседник. «Ну да, опять на него перегаром. А что делать? Стерва секретутка попить не дала, так что пусть теперь ее босс мучится». «Я просто пока не очень понимаю, что именно я должен отрицать, Мацуда-сан». Хотелось бы узнать, что конкретно мне, э, э вменяется. В чем меня обвиняют? В некомпетентности? В нарушении трудовой дисциплины? В саботаже, быть может? Ну-ка, попробуй возрази. По всем трем пунктам невиновен. порученную работу выполняю, в рабочее время не косячу, в сознательном вредительстве тоже не замечен. Никто вас не собирается ни в чем обвинять, мистер Форестер, вздохнул кадровик. Я даже не имею намерения вас распекать. «Прошу, воспринимайте наше сегодняшнее общение как, ну, скажем, воспитательную беседу или, скорее, сеанс психоанализа. Я, прежде всего, хочу вам помочь, Генри». «С чего такая щедрость?» – удивился я. «Я же рядовой инженерно-технический работник, нас в мейнпорте как грязи». «Отнюдь, Генри, не нужно принижать собственных достоинств. Вы далеко не рядовой технарь. Вы наш довольно дорогостоящий актив. И проблема в том, что на текущий момент вы не оправдываете наших ожиданий» или вы отсюда Сан намекаете на мое неподобающее поведение во внерабочее время? «Ваш моральный облик меня тоже волнует, но куда меньше, чем ваша эффективность как кризисного инженера», развил мысль кадровик, «а она, давайте откровенно, сейчас нулевая. Вы действительно рядовой технический специалист, не более. подчеркнул очень дорогостоящий специалист. Мы вложили в вас много средств, как материальных, так и финансовых, но отдачи нет». Так вы за эти меня вызвали, отсюда Сан? Да, Генри, давайте попытаемся выяснить причину такого вашего состояния. Вместе попытаемся. Ну, давайте попробуем. Мне-то оно ясно как божий день, тотальный пофигизм на почве депрессии. А его выходит до сих пор, не информировали? Занятно. Тут одно из двух, или врет, как дышит, или меня кто-то прикрывает. Интересно, кто бы это мог быть? Ай, Гараси сама. Итак, Генри, вы блестяще прошли собеседование, продемонстрировав решительность и оперативность при разрешении нестандартной ситуации в поединке по кендо, принялся перечислять Мацудо, и произвели на меня самое благоприятное впечатление. Следующие две недели, насколько я понимаю, вы адаптировались к новым условиям, но даже тогда Игараси Сан отзывался вас исключительно положительно, равно как и другие профильные специалисты. «Это вы про мозгокрутов?» — уточнил я. Не только, — отмахнулся кадровик. Впрочем, давайте не будем отвлекаться. В следующий раз вы прекрасно себя проявили на Северном, когда продемонстрировали рациональный подход к решению сугубо практической задачи тем самым предотвратили значительные издержки. Простите, отсюда Саан, но вы же сами сказали, что отдачи от меня нет, — удивился я. Почти нет, — поправился кадровик. Но суть не в этом. Что с вами произошло дальше? Почему вы, не побоюсь этого слова, пустились во все тяжкие? «Вы действительно не в курсе или желаете услышать мою версию?» — уточнил я. «Если последнее боюсь, она окажется оскорбительной. Не для вас лично, но для корпорации». «Действительно?» — посмотрел мне в глазам отсюда. «Сто процентов», — твердо ответил я. И что характерно, взгляд не отвел. «Что ж, вы правы, это наша вина», — пошел на попятный кадровик. «Я в курсе произошедшего, и я не меньше вашего возмущен сложившейся тогда ситуацией». «Более того, виновные уже выявлены и наказаны по всей строгости». «Виновные?» – заломил я бровь. «Во-первых, тот, кто допустил ваше участие в полевой акции до завершения периода адаптации и прохождения курсов по обеспечению личной безопасности», – загнул палец Мацуда. «Во-вторых, командир конвоя. Возможно, для вас, Генри, будет откровением, но у нас есть довольно обширная статистика по нападениям на грузовые конвои». А еще у нас есть неплохие аналитики, которые уже давно вывели некие закономерности в поведении, э, скажем, агрессивно настроенных личностей. Это вы про диких? Это неофициальное название. Но вы правы, Генри, я про них. Так вот, на практике установлено, что чаще всего нападениям подвергаются либо голова, либо хвост конвоя, либо и то, и другое сразу. Бывает, что дикие наносят удар по центру построения, но реже. В любом случае вас не должны были сажать в замыкающий грузовик. «Ваше место в конце первой или второй-третьей колонны, там безопаснее всего. Наименьший шанс ракетного поражения есть пространство для маневра, плюс время для реагирования. Поэтому случившееся с вами мы рассматриваем исключительно как головотяпство конкретного должностного лица. Командир конвоя? Хм. А кто второй? Неужели Гараси сама? Нет, главная смены диспетчеров», — пояснил Мацуда. В некоторых обстоятельствах он обладает достаточно, скажем так, широкими полномочиями. Настолько широкими, что может приказывать руководителям отделов, таким как Игараси Сан или Галлахер Сан. Эшеф Мюррей. У него он может запросить силовую поддержку, а в таких вопросах отказывать не принято. Чревато лишними жертвами, знаете ли. Теперь знаю, кивнул я. В общем, виновные наказаны, заключил кадровик. И каким же образом вы их оштрафовали? «А вы, я вижу, не удовлетворены?» — удивленно вздернул бровь Мы отсюда «Какие-то жалкие деньги за жизни людей?» — в свою очередь изумился, даже возмутился я. «Конечно, не удовлетворен. Они еще и в должностях понижены», — вздохнул мой собеседник. «Поверьте, это достаточно суровая кара. А еще лишние проблемы для корпорации при нашей-то дикой нехватке квалифицированных кадров. Вы только по этой причине со мной разговариваете», — решил я расставить точки над «и». Кадровый голод? Увы, специалистов вашего уровня крайне сложно завлечь на раксану Хм, а я бы так не сказал. В вербовочном пункте просто поставили перед фактом. вакансии на раксане это колония с концессией. Либо туда, либо оставайся на биатрис дорогой товарищ Олег, и расхлебывай кашу, которую сам же и заварил. Но, словом, отсюда подобрал, пожалуй, наиболее емкое. Это я про завлечь. Да и удержать потом, судя по всему, не проще. «Нет, с планеты ты никуда не денешься, это однозначно. Но удержишься ли на своей должности и останешься ли в здравом уме и светлой памяти и не сдернешь ли к местным, а от тех и к диким, ведь агрессивных безумцев никто не любит, я имею в виду из нормальных людей. Хм, есть над чем поразмыслить на досуге. И что же вы хотите мне предложить, Мацудо-сан? Бонус, так сказать, финансовую компенсацию? А поможет? Вряд ли, честно признался я» но я хотя бы не буду считать деньги до зарплаты. — И еще глубже погрузитесь в пучину пороков? — понимающе ухмыльнулся кадровик. — О да! — и не подумал скрывать я. — Выпивка, распутные девы, излишества всякие нехорошие. Звучит привлекательно. — Ну так давайте со мной, мы отсюда, сан. Я столько интересных мест нашел в фавеле, вы не поверите. — Ну чего же. Очень даже поверю, но, к сожалению, это не выход. Я бы даже сказал, это прямой путь на социальное дно. Вы ведь не думаете, что мы будем терпеть подобные выходки бесконечно. Рано или поздно результаты алкогольной интоксикации воздействия расширяющих сознание веществ скажутся на вашем физическом состоянии, и вы лишитесь доступа к рабочему месту. Но для начала вы превратитесь в рядового технического специалиста, а там и до банального разнорабочего рукой подать. Ниже только увольнение с удержанием компенсации затрат на доставку и обучение. Могу вас со всей ответственностью заверить, Генри, таким даже в фавеле не рады. — Знаете, Мацуда-Сан, — задумчиво протянул я, — а мне плевать. — Да, именно плевать. — И вы считаете это нормальным? — спросил кадровик. — Если откровенно. — Если откровенно, то нет. И не подумал я спорить, пораженный очередным разрывом шаблонов. Я-то наивный думал вывести собеседника из себя, спровоцировать на резкость, а в идеале на агрессию. Очень уж захотелось свернуть этому фронтоватому хлыщу челюсть прямо до зуда в кулаках. «Не, ну а чё он? Виновный наказан, по карману ему дарили. Вы не должны были оказаться в этой ситуации, Генри. Мне спрашиваться от этого легче? У меня спрашиваться от этого кошмара прекратятся? Или, может, покалеченный Серхио перестанет в видениях являться? Нет? И толку мне от этого наказания?» Но кадровик оказался хитрее, чем я надеялся. Одним простейшим вопросом выбил у меня из-под ног почву. «Ну и как его после эту пи... отставить? Метелить?» Вот и я думаю, что никак. А если не считаете это нормальным, то почему ничего не меняете? Развил свою мысль отсюда Наверное, потому что не могу себя пересилить, пожал я плечами, окончательно успокоившись. Вернее, не хочу, не вижу смысла. Хм, отсутствие мотивации, как же мне это знакомо. Извините. Нет, в ситуацию подобную вашей я, конечно же, не попадал, всплеснул руками мой собеседник. Но смысл жизни терял, было дело. И знать что мне помогло? Неужели работа? И именно. Но ну не тупая механическая работа, позволяющая отключить мозг, а созидательная деятельность, приносящая пользу не только мне, но и окружающим. И прежде всего корпорацией. Хм. Где же найти такую? Вам должно подсказать не это, постучал себя пальцем по вискам отсюда, а вот это. И ткнул себя в левую сторону груди. Ну да, как же. «Слушай не разум, но сердце». Старые песни слышали уже неоднократно. Последний раз относительно недавно, на тренировке под дзюдзюцу из уст и гараси сама. Вы понимаете, о чем я, Генри? Понимаю, вздохнул я. Беда в том, что здесь, на раксане той работы, что мне по сердцу нет в принципе. А если не работы? Может, вам стоит поискать где-нибудь еще? Социализироваться, например? Так уже, удивился я, две с лишним недели социализируюсь. Чего же более? «Я имел в виду нечто другое», — пояснил Мацуда. «Пьяный дебош несомненно, тоже социализация, но со знаком минус. Неплохо бы его поменять на противоположный. Не замыкайтесь в себе, Генри, поверьте, от этого станет только хуже». «Я думал, мне плохо от выпивки, такое, знаете, в последнее время похмелье поганое». «Не юродствуйте, Генри, вы прекрасно меня понимаете, но раз вы настаиваете, скажу открытым текстом. Пообщайтесь с профильным специалистом, крайне желательно сегодня». Можно прямо сейчас? Я даже позвоню одному нашему общему знакомому, чтобы он подобрал вам самого подходящего. Самого подходящего я и так знаю, — отмахнулся я, — и даже плотно общаюсь. Поверьте, отсюда сан не помогает. Значит, нужен другой, — уперся кадровик. Все, никаких больше возражений. Я освобождаю вас на сегодняшний день от работы, посвятить его консультациям со специалистами. Это приказ. Сэр, да, сэр, — вскочил я с кресла и вытянулся во фронт «Вот видите», — укоризненно глянул на меня, сохранивший каменное спокойствие кадровик, «я прав, и не нужно бояться психоаналитиков, они иногда бывают очень полезными». «Извините», — Буркнул Яну садиться не стал. «Все равно разговор по всему суде близок к финалу, разве что сменил стойку на вольно. Разрешите уточнить еще один момент?» «Э-э, допустим, я определился». «А что, если это хм, занятие будет расходиться с основной сферой моей деятельности?» «Будете заниматься этим во внеслужебное время?» — удивленно посмотрел на меня Мацуда. «Вместо того, чтобы буянить в барах?» «А а если мне потребуется, скажем, материальное обеспечение?» «В пределах разумного?» — поморщился кадровик. «А оборудованием мастерской пользоваться можно?» «Согласуйте с Игараси Саном. Боюсь, он откажет». Я на него повлияю, но опять же в разумных пределах. Благодарю, Мацуда-сан. — Вижу, вы уже что-то придумали, — усмехнулся кадровик. — Похоже, я не зря потратил на вас время, Генри. — Я пока не уверен. И не факт, что буду. Даже это уже прогресс. — Разрешите идти? — уточнил я. — Идите, — барстон махнул рукой Мацуда. — И не вздумайте сбежать, охрана проследит, что вы проследовали медицинский комплекс. А я пока позвоню. Как и обещал. Мейнпорт, 26 июня 23 года, ООК. Вечер. Откосить это общение с мозгокрутыми как и предупреждал Мацуда, не удалось. Правда, заняло он и общение гораздо меньше времени, чем я ожидал. Освободился еще до обеденного перерыва. Даже пришлось, подкрепившись в мастерскую, наведаться, поскольку в фавеле в такую рань делать нечего. А торчать в пустом и скучном жилом боксе удовольствие ниже среднего. Впрочем, работать толком тоже не смог, да и не старался особо. Благо, Игараси сама не настаивала, остальных я послал куда подальше. И отдельно, с большим наслаждением, послал люпы Дважды. Пусть спасибо скажет, что порыл, не схлопотал. я когда убедился, что из рук все в буквальном смысле слова валится, пошел бродить по ангару. Без цели, без плана, бесконечной точки назначения, просто для того, чтобы убить время. Кстати, нашел много интересного, на что ранее не обращал внимания. Или у меня просто приоритеты сменились? Кто бы знал, скорее что-то подсознательное, но что так и не понял. Зато в игривую сеньюрит урванул сразу же, как только часы показали шесть вечера. Успел к открытию, так что сегодня удалось занять самый козырный столик в дальнем углу, закаткой с замысловатым растением, создававшим иллюзию уединенности. Сел лицом к залу, показал Диего два пальца, расслабленно откинулся на спинку стула и задумался в ожидании заказа. «И о чем раздумывал?» «Да все о том же. Запали мне в душу словам отсюда, как ни крути. Уж самому-то себе можно признаться. А мистер Пимброк ситуацию еще и усугубил, когда я приперся в медкомплекс. Да-да, тот самый Джон Сесилл, с которым я имел увлекательную беседу в челноке, доставившем нас с орбиты на поверхность раксаны С тех пор прошло уже больше месяца, и за все это время мы не пересекались. Уж не знаю, по какой причине, лично я специально не старался». «А что на уме у старого педика, поди разбери». А тут еще выяснилось, что он психолог-практик, а прибеднялся-то. Я, мол, скорее управленец. Управленец, как же? Скорее гениальный манипулятор, применяющий профессиональные навыки в корыстных целях. А начиналось все, между прочим, довольно банально. Я, покинув кабинет Мацуды, спустился в холл, вежливо попрощался с ресепшн-герл и вымелся под хмурое небо Роксаны. Немного постоял, позволив мозгу абстрагироваться от мира чудес, сирич современных технологий, вздохнул и побрел за стрелкой навигатора. Правда, на сей раз она перемещалась не прямо в воздухе, на экране смартфона. В физическом, мать его, экране, пусть и сенсорном. Да, я не поленился достать смарт, потому что дороги к медкомплексу от главного офиса тупо не знал. Ну, не довелось мне еще ни разу по такому маршруту перемещаться. А обитель местной верхушки на производственный сектор совсем не похожи. Во-первых, размеры строенияные, и во-вторых, здесь зелень дофига. Тех же деревьев, например, за которыми ничего толком не видно. Вот и пришлось извращаться. Зато, когда добрался до места назначения, прямо от сердца отлегло. Владения мозгокрутов принципиально ничем не отличались от владения инженеров и прочих техников. Такое же приземистое двухэтажное здание с дополнительной коронировкой, которую никто не заморачивался. Да что там, если бы не деревья, я бы его за нашу столовку принял. А все потому, что модули типовые, вплоть до мелочей. Вон, горпу стены, это коммуникационный узел, развязка оптоволоконных линий и силовой распределитель в одном корпусе. Наметанному глазу типа моего сразу ясно, что здесь-то уж точно не стоит ожидать ничего необычного. Для Роксаны необычного, конечно же, смарты, примитивные компы, освещение с диодными светильниками и выключателями типа тумблер, сеть по оптоволокну. Недолго в сказке пробыл короче. Кстати, приблуду для прямого подключения к сетевому кабелю я так и не собрал, запамятовал. Надо будет озаботиться. Потом когда-нибудь. Девица на ресепшене оказалась тоже так себе и стать им пожежи, на лицо попроще. Да и вообще, тут скорее регистратура, а не ресепшн, и не секретарь, а дежурная медсестра. «Вы к кому, молодой человек?» — окликнула она меня, как только я аккуратно прикрыл входную дверь. «Молодой человек? Хм, пожалуй, что и так с ее точки зрения» ей если приглядеться, уже под сорок, и взгляд усталый или разочарованный. Скорее, то и другое». «Э-э-э», — замялся я, — «сам не знаю. Мацудо-сан обещал, что меня здесь будут ждать». «Проходите в 101-й кабинет», — потеряла ко мне интерес дежурная. «Мистер пимброк вас ожидает». «Мистер пимброк Ха! И что мне делать у администратора? Или его лучше главврачом обозвать?» Впрочем, вслух высказывает свои сомнения, я не стал и проследовал в указанном направлении, а именно по коридору направо, и обнаружил указанный кабинет в самом его конце. Угловой, значит. И о чем же это говорит? Скорее всего, ни о чем, но я почему-то этот момент для себя отметил. И хорошо, что этаж первый. Чем хорошо? Да бесу, знает, может в будущем как-нибудь пригодится. А пока мне ничего не оставалось делать, кроме как аккуратно придавить пальцем кнопку звонка. Тоже аналогового, без сканера отпечатков. Хотя какой смысл его в звонок встраивать? Скорее он в замке, ну да, точно, вон активная зон даже особо не замаскирована. Не опасаются здесь, похоже, никого и ничего. Наивные люди. Сам факт наличия звонка, кстати, сразу навел меня на мысль о качественной звукоизоляции. Иначе проще было бы постучаться. И тут одно из двух, либо врачебная тайны либо коммерческая. Или обе сразу. Пофиг как-то, вот пить хочется, это да. Похмелье чуток отпустила зато сушняк напал. Ага, дверь щелкнула и чуток сместилась. Обитатель кабинета замок разблокировал. Обычная распашная створка отнюдь не сейфового типа, я бы сказал, даже хлипковатая. Ну и отделка, конечно же, на голову уступала оформлению главного офиса, тут повсюду голый пластик. Или в медицинских учреждениях так и положено, чтобы заразу лишнюю не разводить, а? Ладно, будем считать это за приглашение. Я внутренне собрался, как перед прыжком в воду, все-таки рабея я перед врачами, и надавил на дверь ладонью. «Ходите, Генри!» — донесся до меня голос Джона Сессила, как только створка бесшумно распахнулась. Не думал, что придется свидеться в таких обстоятельствах. «И вам не хворать, мистер Пимброк», — буркнул я, прикрыв за собой дверь. «А вы неплохо устроились». «Ну да, кабинет, в отличие от почти спартанского обиталища, отсюда весьма уютный». Я бы даже сказал, носит отчетливый отпечаток личности владельца. Тут тебе и панели под дуб, и портьеры, и массивные кресла, и книжные шкафы, стилизованные под старину. И в них, надо полагать, отнюдь не жесткие диски, замаскированные под фолианты, а самые натуральные тома с кожаными корешками. Это сколько же все это стоит? Положим, распечатать текст с готового оригинал макета совсем не сложно. И даже бумагу для этой цели можно найти, хоть пластикой практичнее. Но переплеты... Это уже роскошь, как она есть, плюс доставка. Да, ошибся я с первоначальной оценкой старого педрилы. Котируют его в корпорации, однозначно котируют. Да и насчет количества контрактов он тогда в челноке не наврал. Эдакое богатство собирать пришлось далеко не один год. А это, пренебрежительно усмехнулся Пимброк. Маленькая слабость, Генри, всего лишь маленькая слабость. Могу я предложить вам воды или, может, содовой? Не, лучше воды, судорожно сглотнул я. — Извольте, — показал Джон Сесил на графин с парой стаканов, — ни в чем себе не отказывайте, Генри, и присаживайтесь, лучше всего вот сюда, на кушетку. — Так вы и впрямь, практикующий психолог, — уточнил я, выхлебав стакан воды и опустив пятую точку в предложенном месте. — Я думал, вы меня к кому-то еще направите. — А смысл? — удивленно приподнял бровь Пимброк. — Мисс Санчес мне уже изложила суть вашей проблемы и заодно покаялась в собственном бессилии а для нее, между прочим, это удар по профессиональной гордости. Так и говорить что она я обидничала, — хмыкнул я. Нет, всего лишь попросила совета у более опытного коллеги. Да вы не стесняйтесь, Генри, ложитесь. Можете вон там подрегулировать наклон. Спасибо, доктор, — благодарно кивнул я. Так действительно лучше. Не сомневаюсь, — усмехнулся мистер Пимберг, устроившись в солидном кресле. Даже креслище рядом со мной. Закинул ногу на ногу, хрустнул пальцами без интересом на меня уставился. «Ну, с молодой человек на что жалуемся? Доктор Пимброк к вашим услугам». «Доктор, у меня проблема», — принял я игру. «Действительно?» «Еще какая», — заверил я. «В последнее время, после известных событий, я веду себя э, -э неадекватно». «Вы хотите поговорить об этом?» — сложил ладони на коленке Джон Сессил. Ну, не то чтобы очень, но Мацудо Сан велел докопаться до первопричины. — Это ни к чему, Генри, — покачал головой мистер Пимброк. — Первопричина ясна. Это стресс как следствие критической ситуации плюс неуверенность в завтрашнем дне и отсутствие цели в жизни. — Нифига себе, док, — изумился я и сразу же спохватился. — Извините, сэр, но как? Неужели у меня на лбу большими буквами написано «неудачник»? — На лбу у вас ничего нет, Генри, просто я изучил вашу историю болезни а еще связался с отделом внутренней безопасности нашей доблестной СБ. И все стало ясно, как божий день. Ладно, предположим, что вы правы, и что делать? Бороться? Легко сказать. А я не говорю, что это будет легко. И что же от меня потребуется? Для начала желание, потом вторым пунктом сила воли, ну и на десерт, так сказать, объект для приложения усилий. Не побоюсь этого слова, созидательных усилий. Хм. Вы намекаете, что мне нужно отказаться от алкоголя? Только не резко. Начнем с малого. Сократите сегодня дозу хотя бы на треть. Завтра еще на треть. От того, что оставалось, и не от начального количества. И так далее. Думаю, дней через пять вы уже вполне сможете обходиться стаканом вина за ужином или шотом текилы перед сном. Я больше по пиву, доктор. Это хуже. Пивной алкоголизм лечится труднее. Но вы скажете тоже, возмутился, я алкоголизм. А что же, запой? Вот видите, — развел руками мистер Пимброк. Первый шаг есть, вы признали наличие проблемы и готовы с ней бороться. Это прогресс, Генри. Теперь осталось создать условия для благоприятного исхода вашей битвы за трезвость. И какие же? Мало просто отказаться от алкоголя, нужно отвлечь ваше внимание. А как же сила воли, доктор? Полноте, Генри, сила воли хороша до поры до времени но, как показывает практика, если бороться с вредной зависимостью только посредством морально-волевых качеств, рано или поздно случается срыв, и ситуация лишь усугубляется. Да, не слишком это обнадеживает, мистер Пимброк. Не переживайте, Генри, я здесь для того, чтобы вам помочь. Итак, вам нужен объект, на который можно перенаправить вашу разрушительную энергию. Вы, я слышал, неплохой боксер? И где же вы это слышали? Напрягся я. Наши доблестные сотрудники СБ поделились информацией, сообщил Джон Сесил, понизив голос. Они, скажем так, весьма впечатлены. Но, тс, это секрет. Ну, я, конечно же, читал ваше досье. Настоящее досье, если вы понимаете, о чем я. О, а Пимбрак-то, оказывается, птица высокого полета. Интересно, он мое досье читал до нашего знакомства или же после? Хотя какая разница? Главное, что он в курсе. Вот только почему он такое предлагает, если в курсе? э мистер Пимбрук, не сочтите за дерзость, но не кажется ли вам, что вы предлагаете поменять, как это на Интере, шило на мыло?» «Какая прелесть!» — восхитился Джон Сесил. «Изумительный идиома! Но я рад, что вы это понимаете, Генри. Это была маленькая проверка с моей стороны. Да, существует метод лечения, который у вас, русских, называется, дай бог, памяти. э Клин клином вышибают?» «Да, он самый. Ну и, конечно, лучший способ избавиться от страха — взглянуть ему в лицо. Но это не ваш случай. Насколько я понял, боязни физических конфликтов у вас не наблюдается. Ну, я же обычно пьяный на неприятности нарываюсь. Нет, это не то, Генри. И вы меня неправильно поняли. Я не предлагаю вам выплескивать агрессию на других людей. Ни под воздействием алкоголя, ни за деньги, ни просто так. С вами это не сработает. Но к тренировкам с Агараси Саном, без сомнения, вам стоит вернуться. И я также рекомендую начать посещать Дадзем Ацу Сана уже точно не будет, но все это лишь в качестве дополнительных мер. Для того, чтобы избавиться от излишков разрушительной энергии. Основную же ее часть я бы порекомендовал не просто выплескивать вовне, а преобразовывать в нечто принципиально иное. И вы про созидание, мистер Пимброк. И именно, Генри, Мацуда Сан прав, вам нужно хобби. Предлагаете начать вязать или вышивать крестиком? Ухмыльнулся я как можно циничнее отнюдь можно придумать что нибудь более достойно ваших талантов генри работаю я на работе решительно отрубил я и не уговаривайте даже ладно техника отпадает не стал спорить пимброк тогда давайте поищем что нибудь другое и каким же то образом с сомнением уставился яна из кулапа очень просто пояснил тот сейчас я применю на вас свою врачебную магию любопытно устройтесь поудобнее генри «Устроились? Хорошо. Теперь закройте глаза. Дышите глубоко и медленно. Постарайтесь отбросить все дела и заботы. Думайте о приятном». «О, да, а ведь и впрямь действует. Кушетка, убаюкивающий голос, расслабленный до состояния жалеть тело. Да он мне гипнотизирует, что ли?» «Не дергайтесь, Генри», — незамедлительно среагировал Пимброк на мою попытку сесть. «Это не гипноз и даже не нейролингвистическое программирование. Считайте это разновидностью аутотренинга». «Ладно, доктор. Расслабьтесь. Еще. Дышите ровнее. А теперь ответьте на вопрос, только не задумывайтесь говорите, что сразу пришло в голову. Я попробую, доктор. Что интересного вам встретилось за последние три недели?» «Вот вы загнули, док». По неволе задумался я, хотя как раз от этого меня только что предостерегли. «Не думайте, просто говорите, что первое приходит в голову», — прервал меня Пимбрак. «Хорошо, хорошо, интересного. э местные, дикие, каменные слизни, муск, док, вашу мать!» опомнился я, всем своим видом изобразив возмущение пополам с ужасом. «Вы ж только хуже делаете!» Фух, чуть не проговорился. «Что ж, в таком случае изменим полярность», — невозмутимо объявил мистер Пимброк. «Что приятного с вами произошло за последние три недели, Генри?» «Ничего. Хм, категорично». «Тогда уточню формулировку. Постарайтесь припомнить, кто или что вызывало у вас положительные эмоции. Это может быть предмет, событие или человек». «Инесс?» «С этого момента поподробнее молодой человек оживил Спимберг. Кто она? Ваша знакомая?» «Да, можно так сказать». «И какие же эмоции она у вас вызывает?» противоречивый доктор». «О, такие же, как мисс Санчес?» «Вот вообще ни разу», — возмутился я, вскинувшись на кушетке. — Лежите, лежите, Генри, значит, влечения вы к ней не чувствуете. — Ну почему же? — Как к любой другой симпатичной молодой девице. — Я же нормальный, док. — Конечно, нормальный. Не стал спорить с очевидным тот. — То есть это не влюбленность? — Да не в жизнь. Так, — Так-так-так, отрицание, хорошо. А что же тогда приятного в воспоминаниях о Они... ней? Она же вас, как я понимаю, раздражает? — Ну, она слишком дерзкая и острый на язык. — Это понятно. хорошо вот в ней что? э ну, симпатичная, на вид приятная, рукастая». «Рукастая?» «Сама квадроцикл собрала». «Квадроцикл — это... я знаю», — перебил меня Пимброк. «Слежу за местными гонками. А Инесса, она, случайно, не Альварес? Вы ее знаете?» «Конечно. Ее провал на последней гонке стоил мне кругленькой суммы», — усмехнулся Джон Сесил. «Но дело не в деньгах. Я искренне за нее болел. И да, вы правы, Генри, она очень приятная девушка». — Доктор, она ж вам в дочери годится. — Я не в том смысле. А вы, Генри, вспоминаете, какие еще черты вас в ней привлекли? — Увлеченность, — задумался я. У нее глаза горели, когда она на свой драндулет смотрела. А уж как она меня прокатила, с ветерком. — Вам понравилось? — Кататься на кваде с Инесс? — Пожалуй, скорее да, чем нет. — Так, положительные эмоции. А что больше понравилось, сама поездка или тот факт, что транспортным средством управляла Инесс? «Знаете, доктор, а вот так сразу не скажешь». «Что ж, я узнал достаточно, молодой человек». «Уже?» — изумился я. «Я же профессионал», — подмигнул мне Пимброк. «И как любой профессионал, я не приемлю категоричности. Поэтому сейчас я дам вам лишь маленькую подсказку. Обозначу, так сказать, направление движения. А дальше? А дальше будем смотреть на результат. Вы готовы выслушать мое мнение, Генри?» «Готов», — вздохнул я. «Валяйте». — Думаю, вам стоит обратить внимание на гонки, молодой человек. И не торопитесь с выводами, — предвосхитил он мое возмущение. — Я не говорю, что вам следует прямо сейчас пойти записаться на следующий заезд, который, между прочим, уже через неделю. Я просто предлагаю вам присмотреться к гонкам как к явлению. Уверяю вас, Генри, вам откроется целый новый мир. Там своя субкультура, свои традиции, свой круг общения, да и проблем своих хватает. — Вы хитрец, доктор. Ну почему же? думать я не раскусил ваш план, ваша и Гараси сама?» «И какой же?» «Вы склоняете меня к инженерному творчеству, а именно этого от меня и ждут и Гараси с Мацудой». «Хм, что ж, в таком случае не смею настаивать», — поднялся Пимброк с кресла. «И все?» — озадачился я. «Да, на сегодня, может быть, свободный Генри, продолжим позже». «А когда, хотя бы приблизительно?» «Я дам вам знать». «Ну ладно» пожал я плечами, — мне можно идти? — Можно, можно, — заверил Пимброк. — И что же, не будет никакого задания? — Я заронил в вас зерно сомнения. Этого достаточно, молодой человек. И да, можете уже сегодня начинать уменьшать дозу алкоголя. — Ладно, всего хорошего, мистер Пимброк. — Всего хорошо Генри. — Вот и поговорили. И ведь, что хуже всего, я против воли постоянно обдумывал идею старого педрилы и с каждым часом находил в ней все меньше и меньше отрицательных моментов. А когда Диего принес заказанную пару пива, практически уже убедил себя, что нужно, обязательно нужно провентилировать этот вопрос. «Мать, ненавижу психологов. Стоит только подпустить чуть поближе, сам не заметишь, как они уже тебе в душу заглянули. И хорошо, если не плюнули или не нагадили. Ладно, хоть Кэмва в внеслужебное время ничем подобным не занимается». Или я просто не замечаю, считая все ее загоны стандартными бабскими тараканами в башке? Да, без поллитра не разберешься. А у меня как раз вторая кружка практически не тронута. Эх, хорошо. Хэй, Олежек! Жизнерадостно рявкнул к надухам кто-то. И ладно, вы просто рявкнул так еще и по плечу хлопнул отчего я поперхнулся пивом и едва не выронил кружку. Вов, ты дурак! С трудом сдержав ругательство, рыкнул я. Действительно, а кто бы это еще мог быть? Так огреть меня по плечу, да и обратиться по-русски. На такое способен только один из моих знакомых, Вова, которого я, собственно, дожидался. Рановато он сегодня. Я чё сразу дурак? — жизнерадостно заржал тот. А ты всегда на эту хохму попадался ещё тогда, в студенчестве, помнишь? — Ага, — булькнул я пивом и щёлкнул пальцами, грохнул кружкой по столу. — Диего, ещё парочку. — Спасибо, — благодарно кивнул Вова, усевшись за столик напротив меня. Что-то умаялся я сегодня. Это мне, — обломал я его, — сам себе заказывай. Ты чего, Олег? — состроил непонимающую рожу Вова. Это тебе в наказание. Нефиг было так пугать. Жмот, — констатировал мой приятель. О, Диего, мне тоже парочку неси, только нормального лагера а не этого пойла. Да, сеньор, не стал спорить официант. Да из чего б ему? Кассу делаем? Делаем. Не буяним? Не буяним. Пока. И крайне желательно, чтобы не буянили впредь. А для этого нужно что? Правильно, всячески нас ублажать. Например, оперативно менять опустевшую посуду и подносить одноразовые тарелки с закусью, всякими местными копченостями, засушенными до каменной твердости. Я поначалу даже возмущался, но потом привык и убедился, что лучше к пиву и не придумаешь. Вова, что характерно, относительно закуски придерживался аналогичного мнения. «Че, как сам-то?» — поинтересовался он первым, как только получил свою порцию пойла. — Начальство сильно гнобило? — По поводу? — притворно удивился я. — Мы же позавчера покурались или чуток? — Чуток? Ну-ну. — Эй, видела бы ты, Олежа, как мы с парнями отрывались в бытность мою конвойщикам. Как из сложного рейса вернешься, так сразу в бар. Иначе ведь никак. — Ты про диких? — заинтересованно покосился я на собутыльника. — Про них, про кого же еще? — вздохнул Вова. — А что? «Ты, кстати, откуда про них знаешь?» «Да пришлось недавно пересечься». «Фига себе, Ты уже в конвой ходил! Да ты крут, мужик!» «Да сто лет бы мне не сдался!» «Проблемы были?» — сообразил приятель. «Да так, немного!» — отмахнулся я. стой -ка. Так ты из-за этого квасишь! Черт, извини, мужик! И долго?» «Что долго?» — не догнал я. «Квасишь долго уже?» «На третью неделю пошел!» «Нехотя сознался я!» Ого. «Видать, нехило вас приложили. Расскажешь?» «И рад бы, да не могу». «Секретность?» — глянул на меня поверх пенной шапки в кружке Вова. «Велели держать язык за зубами или просто нервы?» «Второе. Про рад я, конечно, загнул, как только вспомню, хоть на стену лесят тоски». «Это да», — кивнул Вова. «Я помню, после первой серьезной стычки с дикими пять дней кряду квасил. Но мне повезло. В запой ушел по всем правилам под присмотром опытных людей» зато потом как отрезало. А у меня почему-то не отрезает, пожаловался я, неожиданно для самого себя осознав, что вот от этого рыжего балбеса, которого я знал, по сути, в совершенно другой жизни, ничего скрывать не хочется. Вов, не поверишь, сегодня у психолога был. И чего? Вов аж приподнялся со своего места от любопытства. Фигню какую-нибудь посоветовал? Ну, не то чтобы совсем. А что, кстати, в твоем понимании фигня? Технично перевел я стрелки. — Психоанализ. Прислушайся к себе, контролируй себя, не бухай, полюби окружающий мир. — Стоп, стоп, стоп. Это точно не про Пимбрака. — Ого! Тебя к самому старикану загнали. силе он А ты его знаешь, что ли? — Приходилось пересекаться. Почему-то отвел взгляд Вова. Но это дела давно минувших дней. — Понял, не дурак. А что тогда, по-твоему, не фигня? — Думаю, бабу тебе надо. — Да как бы есть уже, — развел я руками. Правда? — Криевда. — И кто? — Кэм. Кэмерон Санчес, она же мисс Кэй, докторша из мозгокрутов. Ты ее не знаешь, скорее всего, мы в кампусе почти по соседству живем. — Это блондинка, что ли, крашенная? — уточнил Вова. — Ага. — Почему не знаю? — Знаю. — Штатный психошлю. — Эй, а ты чего осекся-то? Как ты ее хотел назвать? — Кого? — попытался Вова прикинуться шлангом. — Кэм, психо кто? — Психологичка. — Нет, Вов. Как ты хотел ее назвать перед этим? то я? Ты, Вов, ты, давай, колись, а то кружкой в лобешник словишь. Штатные кто? Психошлюхиня. Разродился-таки мой приятель. Штатные. А ты не знал, что ли? То есть ты хочешь сказать, что она, что мы с ней, это она специально по работе? А ты как вообще с ней пересекся? На инструктаже она с шефом Мюррен пришла, а я как раз один был из спецов, сидел в кабинетике. Потом она меня к Мацуде на собеседование проводила. — Ого. — Олег, признавайся, ты разрабатываешь какую-то сверхсекретную хрень для корпораций. — Да сфигали. — А сфигали тогда тебя так обхаживают. У финдиректора с главбухом такого сервиса нет. Пимбраг консультирует, мисс Кейп от тебя подложили. Ладно, ладно, док Санча с тобой терапию проводит. — Вов. — Чего? Ну-ка, посмотри мне в глаза. — А с тобой она <кхм>, терапию не проводила? — Нет, к сожалению. — Эй, да ты мне завидуешь. — Кто? Я? — набычился Вова и грохнул кружкой по столу. — Конечно, завидую. Везунчик. — Это я-то? Это ты-то? И хорош уже плакаться. Давай рассказывай. — Что? — Все. Мне же интересно. Мэйнпорт, 28 июня 23 года, ООК. День. — Где же хреновина, мать ее? Вот когда не нужна была, постоянно глаза мозолила. А теперь фиг найдешь. Понятно, что хлам у нас по всему ангару раскидан не просто так, а в строгом порядке. Но беда в том, что он еще, так сказать, естественный круговорот совершает. Кто-то что-то добавляет, кто-то, наоборот, выуживает из кучи пускает в дело. Причем, что характерно сугубо по собственному усмотрению. Так что запросто кто-то из парней уже мог тиснуть, если не сам бригадир Хесус. Единственное, кого можно смело исключить из круга подозреваемых, Игараси сама. Если ему что-то понадобится, то сам он не пойдет, а задачит подчиненных, которых у него и помимо нас, да много, в общем. Правда, доступ в ангар далеко не у всех имеется, дано и к лучшему. Еще тут всяких празношатающих с ней хватало». «Фр-мляу! Сигизмун, твою мамашу!» — аж подпрыгнул я. «Ну а как иначе, если умудрился к на хвост наступить, и тот, естественно, возмутился от всей своей кошачьей души?» Хорошо комбез прочный, а то еще и поцарапал бы. Но сколько тебе говорить «не лезь, когда я работаю»? Что я там бурчал насчет праздно шатающихся? Вот вам и доказательство. прр Ну, извини, понимаю, что больно, но сам пойми, ты мастер маскировки 80 уровня, а тут еще и темно. Ну и кто тебе виноват, братан? Мляу. Да уверен, уверен. Ладно, давай почешу. Вот так, молодец. Хм. А ведь это довольно медитативное занятие, почесывать кошаку бока, уши и прочие места, особенно если он их старательно подставляет под руку. Лишь бы не передумал, тогда и закогтить может. Кому-то другому, да. А со мной Зиги не такой, со мной Зиги дружит. Хороший котик. фр пр -р, р Погодь секунду, Сигизмунд. Покопавшись в горе хлама, я извлек из нее пластиковую емкость затейливой формы, очертаниями смахивающую на кресло, и приспособил именно для этой роли. То бишь уселся верхом и даже откинулся на импровизированную спинку. Похлопал по коленке, типа «Запрыгивай, братан!» И как только Сигизмунд пристроился на указанном месте, погрузил ладонь в кошачью шерсть. Время подумать. О чем? Да, о всяком, но в основном о жизни. Не о дальнейших планах на онную, благо информации для размышлений с позавчерашнего вечера сильно прибавилось Очень уж занятный разговор у нас с Вовой получился, да и проверил я уже кое-что. Он таки развел меня на откровенность, хотя сам о своих злоключениях особо не распространялся. Так, обмолвки да многозначительное молчание в нужных местах. Впрочем, оно и к лучшему. Я, наконец-то, нормально выговорился, обнаружив жилетку, в которую можно невозбранно выплакаться. И ладно бы просто вывалил Вове на голову кучу абсолютно для того лишней информации. Но ведь нет, еще и полное понимание с его стороны встретил. И да, если вернуться в тот вечер, то начал я свою исповедь, как вова просил издалека в прямом смысле слова с биатрис и тех событий что на ней развернулись перед моей вербовкой а когда закончил еще и импровизированным допросу подвергся моего приятеля интересовали детали причем весьма специфические например кто мне подсказал насчет тотализатора или у кого я добывал информацию о противнике или кто ко мне подвалил из вербовщиков когда я в корпорацию обратился ну и так далее и тому подобное Отдельно выспросил об условиях контракта и задумчиво хмыкнул, когда я признался, что выбора мне, по сути, не оставили. Вот вакансия, дорогой товарищ Олег, и либо соглашайся, либо гуляй лесом. На отбавку-то хоть выторговал? С жалостью покосился он на меня, когда я с горечью признал факт молодушия, проявленного при заключении договора. «Куда уж там?» — вздохнул я. Убедился только, что все бонусы за условия повышенной трудности прописаны и прописаны в полном объеме. Тут-то уж я в теме и много потерял в доходе в смысле знаешь если сравнивать со сперанской стипендией окладом препода то даже выиграл но это единственный плюс в остальном одни только минусы но зато здоровье сохранил и это смотря с какой стороны нервы не железный сам понимаешь и не восстанавливаются даже медикаментозно на опыте убедился ухмыльнулся вова оого ладно рассказывай дальше да чего там рассказывать прилетел освоился втянулся в работу даже личная жизнь появилась «Ну-ну, Вов, отвянь, у меня-то хотя бы ее подобие есть, в отличие от...» «Все-все, молчу, продолжай». В общем, все шло относительно хорошо, и работа есть, и досуг какой-никакой. А потом случился тот вызов на линию. Я запнулся, внутренне содрогнувшись от нахлынувших воспоминаний, но сказались уже употребленное пиво плюс крайне заинтересованный Вовин взгляд. Так что я себя мужественно пересилил и продолжил рассказ». «С обрывом-то все нормально получилось, даже интересно и...» «Волнующе», — подсказал приятель. «Пожалуй, ты прав. Занятное ощущение, когда осознаешь опасность, но при этом абсолютно уверен, что конкретно с тобой ничего плохого не случится. Охрана обо всем позаботится. А, а что, тоже что-то похожее переживал?» «И не раз», — кивнул Вова, — «только на стороне охраны. Там еще добавляется ощущение контроля ситуации. Адреналин он такой». Азарт даже просыпается, ровно до тех пор, пока по-крупному не встрянешь. Вот-вот, я и встрял. Только уже на следующий день, когда с северного в Мейнпорт возвращался. Подробности Вову заинтересовали весьма и весьма, особенно касательно построения и порядка следования конвоя. Он, кстати, словам отсюда подтвердил, пассажиров ни в голову, ни в хвост колонны помещать не рекомендовалось. И а то, что нас с Серхио засунули именно в замыкающий грузовик, вообще ни в какие ворота. Хотя с того же Джонни взятки гладкие, он человек подневольный, сказали, сделал. Странно это, Олег, задумчиво покачал Вова головой, когда я пересказал ему часть беседы с главным кадровиком. В плане, обычное головотяпство на цепи сработали. Если бы, будь ты какой-нибудь шишкой, они не... как ты там? Старший технический специалист отдела высоких технологий реинжиниринга. Вова, он самый. Короче, я бы заподозрил злой умысел. «Злой умысел в чем?» — так и не догнал я. «Покушение на жизнь или как минимум здоровье?» — невозмутимо пояснил мой приятель. «Покушение?» — натурально офигел я. «Вов, ты дурак?» «Да вот с хрена ли?» — возмутился тот. «Ну сам посуди, как это вообще возможно? Даже если отбросить мою полную ничтожность на тот момент, как сотрудника корпорации остается фактор случайности. Слишком уж их много должно было произойти». Вот кто, например, знал, что нас тоже на вызов отправят? Я, имею в виду, заранее знал. Мы могли и загоди схему заготовить, чисто на всякий случай. Загоди? Вов, да я же на раксане без году недели. Не, это ты уж загнул друг. Опять же, какова статистическая вероятность одновременно разрыва линей связи сразу в нескольких направлениях? Согласен, ничтожные. Если только эти прорывы самим не организовать. И как? «Согнать в нужные места каменных слизней? Как ты это себе представляешь?» На это мое бредовое предположение Вова лишь пожал плечами, а я продолжил, вдохновленный первой победой. «Может, у них сезонные миграции бывают?» «Не, не слышал». «Тогда, может, диких нанять, а?» «Но это ты совсем загнул», — усмехнулся Вова. Правда, взгляд его при этом остался совершенно серьезным, что не ускользнул от моего внимания. «Я даже подивился про себя». Как так? Он что, и впрямь подобное допускает? Тогда что же получается? У диких есть связи в городах? Как-то это сомнительно. При их-то привычках, ага. Хотя, а зачем им обогащенная руда с карьеров? Куда они ее девают? Где-то есть подпольные металлургические заводики? Или дикие приспособились обрабатывать галлиево-титановую руду кустарно? И вообще бред. Даже я при наличии в мастерской множества специализированного оборудования до сих пор не придумал достаточно эффективную и предсказуемую в плане качества получаемых материалов технологию. А это, смею заверить, показатель. Так что гонит Вова про покушение. В общем, я практически уверен, что в поле оказался случайно, заключил я, а у тебя просто паранойя разыгралась. Все равно кто-то мог воспользоваться ситуацией. Как? Вов, ну ты вообще, еще скажи, что на карьере меня специально задержали. Прямо вот перед моим прибытием устроили диверсию, мне пришлось весь вечер расхлебывать. Это тоже случайность. не слишком сложная зыбка. Но ты все равно подумай над моими словами, Олежек. Ладно, уговорил, но остается еще один вопрос. Кому это надо? Кто желает моей смерти? Возможно, не смерти, — подбодрил меня Вова. Возможно, его устроит твое самоустранение. И ты, кстати, сейчас этому кому-то играешь на руку. — Но другим это совсем не нравится, — развил я мысль приятеля. — Слушай, да тут целый заговор. Интриги, слухи, расследования, подковерная борьба группировок. — И ничего смешного. Здесь то еще кубло, если ты понимаешь, о чем я. — Вов, ну ты реально загнул. Скажи еще, что меня корпоподвербов подвели. — Ты сам это сказал, — довольно гнусно ухмыльнулся Вова, дернув плечом. — То есть эта корпорация подстроила мой проигрыш и спровоцировала безвыходную для меня ситуацию? — Вов, ну зачем? Что во мне такого? Обычный аспирант руками почти ничего не умею. Бред какой-то. — Может и бред, — задумчиво хмыкнул Вова. — Но у меня есть еще один вопрос. А что на биатрис сделал Пимброк? — Да что угодно, в отпуск ездил. — На Беатрис? Ну-ну. И подготовительную беседу он с тобой случайно провел, и на психошлюшку Санчеста случайно наткнулся. И в койку она тебя затащила исключительно из любви к искусству. И в замыкающем грузовика конвои тебя случайно прокатили. Слишком много совпадений, не находишь?» «Тогда приплюсу еще одно. Я случайно выжил». «Это да. Это немного выбивается из общей картины». «Вынужденно признал мою правоту Вова». Кстати, весьма показательный момент. Разборка с предводителем Диких и его решение касательно моей скромной персоны вопросов у Вовы не вызвали. Получается, что такое, если не в порядке вещей, то и не что-то уникальное. А вот мое вызволение за объятие каменных слизней приятеля явно заинтересовало, хоть он и воздержался от дальнейших расспросов. Но зарубку на память сделал, я это по его взгляду понял. Немного помолчали, отдав должное пиву и закускам, а потом я озвучил уже давно вертевшийся на языке вопрос. «Вов, а ты чего такой подозрительный? Раньше ты куда не был». — Жизнь научила не верить случайности, — скривился мой приятель. — Да и есть кое-какие сходные детали в наших с тобой биографиях. — Не поделишься? — А почему бы нет? — задумчиво покосился Вова на пивную кружку. — горл только промочу. В общем, я тоже не доучка Выперли меня с пятого курса геологического, история там была, не буду сейчас распространяться. Уж не знаю, случайно или кто-то подсуетился, но ситуация так сложилась, что меня конкретно приперли к стенке. Или свалить в колонию, или пойти в армию. — И ты выбрал второе? — Угу. Отслужил, кстати, нормально, если не считать кое-каких нюансов. Сделал многозначительную паузу, а потом вдруг рявкнул За ВДВ! И одним могучим глотком осушил кружку. — Фух! Много было чего, но и плохое случалось. Даже подумал остаться на второй контракт, но... — Не срослось? — Пока был в заслуженном отпуске, опять подставился. Знаешь, Олег, если повторно влипаешь в одну и ту же поганую ситуёвину, поневоле начинаешь задумываться. И второй раз в армию уйти уже не получилось, понимающий хмыкну я. И именно. Слишком уж история вышла. Грязная. В армию РКА дорога для меня закрылась. Но и на гражданке оставаться тоже не вариант, в общем. Пришлось податься в колонию. э Как ты именно на Роксану угодил? Только здесь была нормальная вакансия, — пожал плечами Вова. Вышка у меня незаконченная, как специалист-геолог я никому нафиг не сдался, а идти рядовым мясом и начинать с самых низов нет уж увольте. А здесь вариант неплохой — конвойщики, оклад нормальный, да и дотянуться сюда с внешних миров, короче, у тех, кого я должен был опасаться, руки коротки. И вот я здесь. Ты же вроде говорил, что теперь Марк Шейдер. Ну да, подвернулась возможность после почти двух лет конвойной лямки. «Лучше-то хоть стало?» «В какой-то мере, да. Работа по-прежнему вахтовая, но теперь хотя бы меньше риск нарваться на диких. За рабами они не охотятся, а руду в вахтах, как правило, не возят. С другой стороны, теперь я на других должен надеяться, потому что с пистолетиком много не навоюешь». «Не знал, что ты в вооруженного маньяка превратился». «Ничего, сам скоро таким же станешь», — злорадно ухмыльнулся Вова. «Еще пару раз куда-нибудь прокатишься, и добро пожаловать в клуб». «Это вряд ли». «Ну-ну». «Хм. А не кажется ли тебе, друг Вова, что в твоей истории есть слабое место?» Предпочел я сменить тему. «И какой же?» — уставился на меня приятель. «Хотя нет, не продолжай, еще пивка нужно. Диего?» Желаемое получили быстро, но я, в отличие от Вовы, к кружке не притронулся, пометуя о рекомендации мистера Пимброка. «Заговорщик он или нет, это еще бабушка надвое», — сказала специалист в своей области «неплохой». Такому прислушаться не грех, да и на удивление не тянет что-то. Так что там за слабое место? Оторвался от кружки Вова. Мотив. Чей? Мой? Нет, тех, кто тебя э -э, подставил. Я не вижу конечной цели. Зачем это сделали, если вообще делали? Что им от тебя было нужно? Вова Иванов в качестве геолога? Тогда почему не дали ему доучиться? Боялись, что запросы резко вырастут? Или тот же Вова Иванов в качестве профессионального военного? А откуда не могли знать, что ты пойдешь в армейку, да еще и в десантуру? А если б ты в стройбат загремел или еще куда? Все это крайне сомнительно, Вов. Что ж, пожалуй, ты и прав, Олежек. Конечно, прав, — приободрился я. И насчет меня тоже бредней. Как скажешь, — кивнул Вова. Вот только с тобой все прошло как по маслу, если ты вдруг не заметил. Вов, ну хорош уже, — скривился я, как от зубной боли. Бред же, давай лучше тему сменим. Давай, — легко согласился приятель. «А про что поговорим? Про баб?» «Ты опять?» — озверел я. «Олег, ну хорош из меня параноика делать, реально!» — возмутился Вова. «Я без всякой задней мысли. О чем еще мужикам за пивасом разговаривать, а? о бабах ясен перец или про спорт. Но ты же в местных реалиях пока что не в зуб ногой, значит, остаются бабы». «Ладно, ты прав, извини», — сдал я назад. И таки ухватил давно вертевшуюся в голове мысль. «Вов, а ты случайно не знаешь, что такое мускус?» «Здесь, на раксане «Мускус» — удивленно заломил вова бровь. «А ты где о нем слышал?» а «Это что-то — оживился я. «Да о нем никто толком не знает, но все что-то слышали», — пояснил мой приятель. «Так где о нем слышал ты?» «Здесь, на раксане «Ладно», — вздохнул Вова и продолжил с бесконечным терпением в голосе. уточнив формулировку. От кого ты о нем слышал?» «Это имеет значение?» «Олежа, колись уже, мать твою!» «От пары местных охотников». Попытался я обойтись малой кровью, но Вова вцепился мне, что твой клещ. «Имена, фамилии, явки...» «Вов, да ты чего так возбудился? Я их едва знаю. Они меня в саванне подобрали и сюда привезли». «Значит, знаешь...» — удовлетворенно ткнул в меня пальцем Вова. «Раскололся, смирись уже с этим фактом». «Знаю» признал я очевидное, но распространяться особо не буду. Вдруг ты им что-то сделаешь. «Я сделаю?» Брови вова от изумления полезли на лоб, и я немного расслабился. «Такое не сыграешь. Значит, какое-то другое у моего приятеля интерес к Раулю с напарником. Какое же ты еще зеленый, Олежа? Ладно, будем считать, что я погорячился. Но на всякий случай имею в виду, что с такими ребятками нужно дружить». «Зачем?» «Могут принести пользу». И все? Что ж, раз надо, то буду. Хотя реакция Вова весьма показательна. Такое уже бывало и ранее еще в той студенческой жизни. И если бы я заразился Вовиной паранойей, я бы решил, что он от меня что-то скрывает. Что-то, в чем он сам еще не до конца разобрался. Черт, а не заразился ли я? Да твою ж дивизию, я даже о пиве думать перестал. И любопытство взыграло купе с подозрительностью. Сместил, блин, приоритеты. Я же теперь спать нормально не смогу, да и кушать тоже, пока Вовин бред не опровергну А как его опровергнуть? Правильно, нужно собрать информацию. А где ее можно собрать? Тоже верно, в сети. Вот только с сетью у нас на раксане очевидные проблемы. Ее даже сетью в настоящем смысле этого слова не назовешь. Хотя... Я же собирался приблуду для подключения к опыту волокну собрать. Собирался. И что же меня останавливает? По факту ничего. Даже угрызений совести нет а точек для подключения внутри периметра просто завались начиная с жилых блоков кампуса и заканчивая административными корпусами. За исключением главного, разумеется. В нем, как я совсем недавно убедился, архаика для оптоволоконных сетей не прокатит, а нормального квантового оборудования у меня нет и не предвидится. Кстати, поздравляю, дорогой товарищ Олег, вот и целью в жизни обзавелся. Согласен, плохонькая, но на ближней дистанции пусть хотя бы такая будет. Уже прогресс. Олег? — вывел меня из задумчивости голос Вовы. — А, ты чего какой? — В смысле? — Да взгляд у тебя. Я его еще со студенческих времен помню. Что задумал-то? — Да так, — отмахнулся. Я ничего серьезного. — Ну-ну, колись давай. Ты ведь не отстанешь. — Жалостливо покосился я на приятеля. — не рассказывай. — Ну что же ему рассказать? Задумку насчет взлома сети? — А ему оно зачем? — Да и не спугнуть бы удачу. К тому же, зная Вову, больше чем уверен, что он меня после такого признания будет долго доводить до белого коленя шуточками про паранойю и отсутствие слежки. Опять же, где гарантии, что он не засланный казачок? Блин, реально заразился. Но приглядеться к старому приятелю повнимательнее все равно не помешает. Я ему по большому счету ничего особо страшного не разболтал, ни в первую встречу, ни сегодня. Впрочем, у любой медали две стороны. И в нашем случае это означает, что меня он знает ничуть не хуже, и отделать с молчанием не получится. Тут только что называется съезжать на базаре. О, придумал. Да мне мистер Пимбрак посоветовал обзавестись хобби. Начал было я, но споткнулся о недоуменный взгляд Вовы и пояснил. Нет, бары, пиво и девчонки — это не хобби, это элементы сладкой жизни. А что тогда хобби? — удивился Вова. Хорошая шутка, — хмыкнул я. И знаешь, я тоже в тупике, но нужно что-то с социализацией. «С чем?» — поперхнулся приятель пивом. «Социализацией!» — по слогам продиктовал я. «Смекаешь?» Вова окинул задумчивым взглядом окрестности и заломил бровь, мол, а тут чего? «Здесь не такая социализация», — вздохнул я, — «не той системы. По крайней мере, док и Пимбрак она не устраивает». «Не пошел бы твой док, Пимбрак!» — цинично ухмыльнулся Вова. И не менее цинично присосался к кружке. «Конечно, пошел», — кивнул я. «Вот только я и сам чувствую, что нужно завязывать. Но не получается, хоть убей». «Знаешь, Олежек, есть хороший принцип. Критикуешь — предлагай». Он и предложил. «Например?» «Например, заняться кэндо». «Чтобы дополнительно мозолить глазам отсуде, думаешь, тебя бы это уберегло от пьянства?» кто знает», — пожал я плечами. «Но мне японской рожей в рабочее время хватает. Знаешь, какой у Игараси взгляд?» «Укоризненный, жалостливый и пронизывающий до допеченок одновременно. И не поймешь, то ли ты полное дерьмо, то ли настолько жалок, что даже звездюлей не достоин «Ого, суров у тебя начальничек». «А то. Короче, кендо не катит. Опять же, если с бухлом завяжу, придется к Агараси на джиу-джитсу возвращаться, иначе он не поймет. Но есть еще вариант». «Ну-ка, ну-ка», заинтересовался Вова. «Что ты знаешь про гонки, мой подвыпивший друг?» «Что я знаю про гонки?» да Что я знаю про гонки? Да, ты, ты. Все. Вов, а, а чего-то у тебя глаза загорелись. Только не говори, что сам участвуешь. Не, самому никак, сник мой приятель. Хотя когда-то задумывался, но не срослось. Работа, опасности, выпивка для восстановления нервов. Но фанатею, да. недавно Уже почти два года. Ну и как тебе? В смысле? Спорт он и есть спорт, пусть и убогонький. Все равно другого нет. Не подпольные же бои в записи смотреть. А тут и такие есть. Не в самом Мейнпорте, — покачал головой Вова. И, как мне показалось, даже грусть легкая в голосе проскользнула. Говорю же в записи, а это уже совсем не то. Хм. Чего? — скинулся Вова. Похоже, док Пимбрак прав. Гонки на Роксане — это свой отдельный мир. — Это ты из пары моих пьяных реплик такой вывод сделал? — изумился мой приятель. — Силен. Да не, я и до тебя столкнулся. Скажем так, с отдельными проявлениями данной субкультуры. Даже на кваде прокатиться удалось, хоть и недалеко, и недолго. Ну да, если подумать, одно из самых ярких впечатлений за этот месяц. И при всем при этом еще и со знаком плюс, что для меня редкость. И я даже не знаю, от чего получил больше удовольствия. От общение со сбалмошной сестрицей Рауль или от тряски по трущобам на самопальном драндулете. Олег снова отвлек меня от раздумьевого. «Чего? Мне из тебя каждое слово вытягивать раскаленными плоскогубцами?» «Да чего, блин?» — возмутился я. «Рассказывай, где, с кем, при каких обстоятельствах? Мне же интересно!» Наутро после э, э инцидента мы в город вернулись уже затемно, так что охотники меня не отпустили. Пришлось заночевать у одного из них. А у того в гостях сестра троюродная оказалась, она как раз к гонке квад готовила так и познакомились. Раулю некогда было, вот она меня и подкинул до ближайшей проходной. — Узнал хоть как звать? — Конечно, инес инес а дальше? — Да тебе зачем? — Может, я ее знаю, — привел Вова убийственный довод. — Да ты-то откуда? — возмутился я. — Как фанат, — припечатал меня приятель. — Я же гонки отслеживаю, а она наверняка в них участвует энес альварес вздохнул я и насколько я знаю прошлый этап она провалила даже до финиша не добралась мне пимброк сказал буркнул я предвосхищая следующий вопрос энес точно видел такую оживился вова да не очень удачно получилось шла неплохо почти три четверти дистанции а потом у нее квад сдох жаль кстати вов вот скажи мне неужели здесь до такой степени скучно если ты не псих и не адреналиновый наркоман то да Со вздохом признал мой приятель. «Мейнпорт — очень унылое местечко. Здесь люди не живут, а существуют, по большей части. И в фавеле?» «В фавеле еще хуже, здесь выживают, но надо отдать им должное, умеют веселиться». «А я заметил», — ухмыльнулся я, окинув взглядом внутренности бара. «Три из вечных ценностей — бабы, бухло, мордобой». «Да ну тебя!» — обиделся Вова, но долго молчать, как я и предполагал, не смог. «Ну давай, делись впечатлениями, как она?» «Инесс?» — на всякий случай уточнил я, дождался Вовиного кивка и пожал плечами. «Девчонка, как девчонка, приятная на вид, но острая на язык. Я бы даже сказал стервозина». «Эй, а чего это у тебя взгляд такой мечтательный? Запал на нее, что ли?» и «Еще чего не хватало. Незамедлительно отперся я». «Точно запал!» — обличающе ткнул меня пальцем Вова. «Но я не об этом. Ты же сказал, что с ней на кваде прокатился. Ну и как она в плане вождения?» «Вов, ну вот чего ты от меня хочешь услышать? Мы пяти минут не ехали. Единственное, что я помню, трясло сильно. Как из седла вместе с ней не вылетел, ума не приложу». «Ага, значит, у нее подвеска, и с подвеской не все в порядке», — пришел к неожиданному лично для меня выводу Вова. «А еще что скажешь? Как тебе квад в целом?» «Вов, а ты точно оружейный маньяк? Не гоночный?» «Олег, я тебя как друга спрашиваю, как специалиста». — Ладно, ладно, — смирился я с неизбежным, скажу, — скажу. Только не обижайся, буду резать правду матку. — Ну, режь. Хват у нее отстойный, это если в общем и целом, но сравнивать мне не с чем. Заткнул я открывшего было рот Вову. Может, у всех остальных еще хуже, я просто не в курсе. И ни одной гонки пока что не видел. — Это ты зря, — заметно успокоился мой приятель. — Согласен, зрелище, на первый взгляд, не самое бодрое, но, если знать нюансы, достаточно увлекательное. Ну-ну, кучка самопальных тарантасов катает с время от времени теряет у одного-то другого? Очень увлекательно. зверьё хоть отгоняют или самим гонщикам отбиваться приходится? Хм, слушай, это идея. Вов, только не начинай. Меня Инесс как раз от такого вот предостерегала. Ладно, не буду. Так что насчёт квада? Почему он дерьмо, по-твоему? По всему отрезал я, начиная с силовой установки и заканчивая ходовкой. Я бы все совершенно иначе сделал. Раз главная цель гонки, в принципе, дойти до финиша, то нужно повышать живучесть самого экипажа, а не гнаться за скоростью или маневренностью. Здесь самое слабое место – аккумулятор, надежность которого можно улучшить лишь за счет икорнировки. А это масса, которая упирается в лимит. Короче, путь тупиковый. А как нужно? Нужно изменить подход принципиально, раз не получается повысить качество исполнения. Например, избавиться от батарейки. — пожал я плечами, — генератор какой-нибудь приспособить. — И какой же? — подзадорил меня Вова. — Да хоть химический, — рубанул я ладонью воздух. — Топливные элементы, самый же примитив. — В конце концов, не опускаться же до двигателя внутреннего сгора. И замолчал, не договорив. Мозг пронзила очередная идея. Не побоюсь этого слова на грани гениальности. — Олег? — не выдержал через несколько секунд Вова. — Чего? У тебя снова этот взгляд? «Какой? Безумный. У одного моего профессора в универе такой же был. Ха! Так тебя теперь и буду звать, профессор». «Да пошел ты!» «Легко!» — и не подумал обидеться Вова. «Так о чем задумался?» «Да все о том же. О двигателе. Двигателе внутреннего сгорания. Расскажешь? Потом. Мне бы кое-что почитать и свяжить, так сказать, в памяти». На том, собственно, тему исчерпали. Правда, теперь Вова получил благодатную почву для разглагольствования, и весь остаток вечера грузил меня гоночным фольклором колонии Роксана. И если вы думаете, что я возражал, то вы ошибаетесь. А вот идея, пронзившая мозг, засела в нем раскаленной иглой и не отпустила до сих пор. Я весь вчерашний вечер профильную литературу пересматривал, благо прихваченная из биатрис библиотека позволяла. Но пока что я ни на чем конкретном не остановился, благо вариантов намечалось довольно много. Сегодня даже пришлось совершить над собой усилие и сосредоточиться на другой задаче — приблуде для подключения к оптоволокну напрямую. Собственно, как раз для нее я и выискил компоненты в куче мусора, когда заявился Сигизмунд, ну а дальше вы знаете. — Фр-пр-пр-р, — отозвался Каша Курчанин на очередное поглаживание, и я вышел из задумчивости. — Ладно, братан, сидеть хорошо, но работу за меня никто не сделает. — Мляу, — жалостливо уточнил кот. «Сто пудов!» — вздохнул я и поднялся с импровизированного кресла, уронив и животину. «Сиди не сиди, а работать придется». Мейнпорт, 2 июля 23-го года, ООК. Вечер. «Хватаешь вот здесь, шагаешь сюда и направляешь силу вот так», — и Игараси проделал все вышеозначенные манипуляции в нормальном темпе. И я кубрем покатился по татаме, едва успев сгруппироваться и смягчить падение хлопком ладони пацановки. По «Понял, Генри Кун?» «Более-менее», — прокряхтел я, поднявшись на ноги. Наука джею джитсу давалась совсем нелегко, особенно после столь длительного перерыва, заполненного безудержными возлияниями. Надо сказать, начальник мой изрядно удивился, когда я позавчера проявил желание вернуться к тренировкам. Но не возражать, ни вредничать не стал, за что ему большое человеческое спасибо. Мне даже показалось, что он рад. За меня рад, ага. А с этим у меня в последнее время проблемы, которые параноидально настроенный Вова лишь усугубил. Еще раз, медленнее, захват, шаг, бросок. На этот раз я улетел не так далеко, да и поднялся пошустрее. Разве что бок ушибленный потер. Но это ничего, это нормально. Я все-таки в дадзю или где? К тому же, если честно, на ринге даже в учебных спаррингах достается куда сильнее. Бывало, отстоишь раунда три и башка уже гудит. Про ребра и отсушенный пресс вообще молчу. А тут чего? Подумаешь, схватили, дошвырнули. Да Если правильно падать и обучен, то и ничего страшного. Главное, чтобы Гараси сама в преподавательском раже кость не переломал. Но у него с этим строго. Если по совести, как бы не лучший тренер из всех, кого я знаю. У такого не грех уму разума набраться. Теперь сам пробуй, Генри Кун. Угу, пробуй. Но вроде бы правильно захват взял. Вон, кивает сенсей. «Куда там шагать?» «Ага, вроде бы сюда. Теперь потянуть?» «А, получилось. Теперь быстрей». «Ладно, попробую. Хорошо, что и Гараси сама в дадзё заявляется исключительно в традиционном кимоно. У него отвороты удобные, да рукава широкие. Хватай, не хочу. А вот мне приходится в запасном рабочем комбезе париться. Ну и разуваться при выходе на татами. Всё-таки дадзё тут так положено». «Уже лучше», — сдержанно похвалила Гараси, с достоинством поднявшись на ноги. У него все вот так, с достоинством. Он даже падает, величественно, что ли, и двигается с неумолимой грацией танцора. Даже временами завидую, хоть и понимаю, что все это несущественные детали, особенно в практическом применении усвоенных знаний. Но, глядя на моего начальника, поневоле начинаешь проникаться своеобразной эстетикой насилия. Такими темпами, глядишь, скоро и до кэндо дозрею. Свят, свят, свят. А теперь снова я для закрепления, объявил сенсей. И работай в полную скорость, Генри Кун. Хорошо, сенсей. Знал бы он, чего требует. Если я начну в полную скорость, фиг он успеет перехватить. Да и проваливаться в удар я вряд ли стану. Не так квалификация. Впрочем, против мамкиных боксеров из бара или хулиганья на улицах техника Игараси работала очень даже неплохо. Такое впечатление, что как раз против подобных типов атак. Размашистых и с вложением силой была разработана. Или вообще против ударов длинным клинком тем же Тати или Катаной, да и против Викидзаси должна прокатить. Ладно, не буду выпендриваться ни со скоростью, ни с серийностью. от тебе джепы, следом кросс, то бишь классической двоечки, она же раз-два в хорошем среднем темпе. Ты сегодня невнимателен, Генри Кун, — укоризненно покачал головой Агараси, когда я с кряхтением поднялся на ноги, потирая потянутое плечо. — За страховкой не следишь, о чем думаешь? — Наоборот, стараюсь не думать, — отперся я. — Очищаю разум, как вы советовали, Гараси, сенсей. — Что-то пока не очень. Незлобиво, почти поотечески усмехнулся тот. — Давай, Генри Кун, признавайся, что тебя гложет. — Но раз вы настаиваете, меня смущает однобок из техники. — Любая техника однобоко менторским тоном заявила Гараси. Мало того, принял вышагивать передо мной туда-сюда, заложив руки за спину. Эдкое буквальное воплощение концепции учителя и его нерадивый ученик. «Думаешь, твой любимый бокс универсален? Отнюдь. Он хорош в строго определенных условиях. Ринг, один противник, перчатки». «Не только сенсей», – покачал ей головой. «Поверьте на слово, мне приходилось использовать его в очень разных ситуациях. И у него есть одно неуспоримое преимущество – оперативность применения. Да, у боксеров с точки зрения восточников-традиционалов очень куцая техника» зато они и очень быстро пускают в ход. Меньше вариантов, меньше времени на выбор тактики, более оперативный ответ. «Это в тебе говорит рациональное мышление ученого», обличающее ткнул в меня пальцем Игараси. «У настоящего воина выбор адекватного ответа на агрессию происходит на подсознательном уровне. Он не требует вмешательства мозга. И в настоящем боевом искусстве любое, подчеркиваю, любое техническое действие является универсальным. Нападай!» «Как именно?» На всякий случай уточнил я. Как угодно. Ладно, пожал я плечами. Что называется, сам напросился. Разве что в последний момент я передумал и не стал взвинчивать темп до максимума собственных возможностей. И, как немедленно показала практика, напрасно. Просто потому, что у Игораси слова не расходились делом. Он довольно легко уклонился от пары джебов и кроссов в голову, а таперкота ушел, применив японскую версию сайдстепа. А размашистый свинг, завершавший серию, взял на тот самый прием, который мы только что отрабатывали. В результате я снова полетел на татаме, едва не отшиб копчик при приземлении. Пришлось даже пару раз перекатиться, чтобы погасить инерцию. Ну что, убедился? Незлобиво усмехнулся Гараси, как только я снова оказался на ногах и застыл перед ним в почтительной стойке. «Спасибо за науку, сенсей», — поклонился я. Ну а что тут еще сказать? Не признаваться же ему, что опять сдерживался. Конечно, меньше, чем в прошлые разы, но факт есть факт. И у меня сложилось стойкое впечатление, что при большом желании я его все же переиграю. Перебью на руках, если конкретнее. Тут главное не вестись на провокации не увлекаться с вложением массы. Да и тянуться к такому противнику смысла нет наоборот, надо его на себя выманивать. Тогда у него пропадет главное преимущество, он не сможет использовать инерцию моего тела. То есть, если совсем уж вкратце, работать в своей излюбленной манере контрпанчера. И будет мне тогда счастье. Крайне сомнительное, но хоть такое. «И это все, что ты можешь сказать?» Удивленно заломил Брофи Гараси. «Ну да», — пожал я плечами. «Понял, принял, осознал. Разве что...» «Ну-ка, ну-ка», — оживился мой начальник. «Я другую технику имел в виду», — невозмутимо пояснил я. «Не в приложении к боевым искусствам, а более конкретную, вещественную, так сказать». Мне не дает покоя тот транспорт, что и корпорации, и колонисты используют на раксане э согласен, не о том думаю, не стал я усугублять ситуацию. Прошу прощения, сенсей, на тренировке нужно думать о тренировке. Хм, вот вроде бы согласен, задумчиво протянула Гараси, а вроде бы и нет. В смысле? На сегодня с благородным искусством дзюдзюцу все, решительно хлопнул в ладоши Гараси. Давай поговорим о том, что тебя действительно гложет, Генри Кун. А до завтра не подождет? Может, лучше в рабочее время подискутируем? В рабочее время не получится, — отрицательно помотал головой Гараси. Обстановка не поспособствует, а здесь и сейчас в самый раз. Сдается мне, Генри Кун, что ты испытал с Атрией. Да скажете тоже, сэр, — возмущенно отмахнулся я. Да и вообще, я с Кэм, э ну, это самое, на прошлой неделе еще. Не юродствуй, Генри Кун, ты прекрасно понял, о чем я. К тому же мне виднее. Кто тут сенсей, в конце концов? И я тебе говорю, самое время потренировать не только тело, но и разум. Присаживайся. Как скажете, сенсей, покорился я судьбе злодейки. Правда, в отличие от японца-тренера, не опустился на колени. Очень уж неудобно, потом те же коленки долго болят, а уселся по-турецки. Что ж, старший технический специалист Форестер, начальник отдела современных технологий реинжиниринга Игораси, внимательно вас слушает, усмехнулся сенсей. Изложите суть ваших претензий, пожалуйста но я просто не понимаю, пожал я плечами. Чего именно? Всего. А особенно мне непонятно мотивация руководства. Исходя из каких предпосылок на раксане используется именно электрический транспорт? С вычислительной техникой и связью все ясно, альтернатив попросту нет. Но со средством передвижения-то что? Ведь электричество, конкретно блуждающие токи, есть главная проблема колонии. Я имею в виду из тех, что ограничивают ее техническое развитие. В чем смысл электропривода, если аккумулятор очень быстро выходит из строя? Замена раз в две недели — это, как по мне, перебор. Ладно, гаджеты. Мелочь, можно приспособиться. Но транспорт? Нет, не понимаю. — У тебя есть другие варианты? — снова удивленно заломил бровь Фигараси. — Ну, если подумать. — Только давай, Генри Кун, не начиная про антигравы и ионные двигатели, — поморщился мой начальник. — Включи логику. Если столько проблем с примитивными электродвигателями и не менее примитивными накопителями, то сколько их будет с такой сложной техникой? Ты подумала об управляющих контурах, например, как их уберечь от блуждающих токов и статических разрядов? И тут оптоволоконными кабелями не обойдешься. э при всем уважении, сэр, но вы пытаетесь увести разговор в сторону или, быть может, и сами заблуждаетесь? Хм, так ты, получается, обратился к историческому опыту? — хмыкнул себе под нос Игараси. — Похвально. прод я ожидал этого много раньше. Ладно, будем считать, что у тебя была уважительная причина. Так какие у вас еще будут предложения, старший технический специалист? — Я бы не стал называть их предложениями, — помотал я головой. Скорее, тут следует обозначить несколько перспективных направлений. Не стану скрывать, я уже довольно долго размышляю над этой проблемой. И да, тоже пришел к выводу, что безназемной колесной техники в условиях раксаны просто не обойтись виду множества объективных причин, которые невозможно игнорировать. Не переходить же, в конце концов, на гужевой транспорт. Я далек от мысли, что за годы существования колонии инженеры не перепробовали все, что только возможно». «Ты прав, перепробовали», — кивком подтвердил мои слова Игараси. «И ты наверняка догадываешься, к какому они пришли выводу». «Рентабельность, рентабельность и еще раз рентабельность?» «Именно». Электромобили с автономными энергонакопителями может и не самый эффективный вид транспорта, зато самый оптимальный по соотношению затрат на эксплуатацию извлекаемой пользы. Да я как бы не спорю, но... Видишь, неявные возможности. Можно и так сказать, сэр. В общем, по моему скромному мнению, есть два пути. Либо менять концепцию силовой установки целиком, либо что-то делать с накопителями, потому что электромоторы как таковые неплохо себя показывают. Как минимум, они не самое слабое звено концепции наземного колесного трака. Хм, давай, пожалуй, начнем со второй концепции. Я правильно понимаю, что ты предлагаешь заменить накопитель генератором? Ну да, пожал я плечами. Это же очевидно. Почему бы не использовать вместо батареи те же топливные элементы на водороде? Это же, по сути, химический генератор, который энергию не хранит, но вырабатывает в режиме реального времени, а значит, и нет проблемы с утечками. «На первый взгляд, так и есть», — кивнула Гараси. «Но если вспомнить нашу любимую мантру...» «Рентабельность?» «Она самая. Как ты думаешь, Генри Кун, какую сумму корпорации обойдется добыча водорода в необходимых количествах? А сколько нужны энергостанции, чтобы обеспечить функционирование завода по выделению водорода, например, из воды? Не напомнишь мне, какой самый простой способ его получения?» «Электролиз?» «Именно!» — наставил на меня указательный палец начальник того нам нужно энергообеспечение, сложное производство, мощности для хранения и инфраструктура для заправки и обслуживания топливных элементов. Так не проще ли заряжать аккумуляторы электрических траков напрямую? Проще, вынужденно признал я. И об этом я тоже подумал, когда прикинул количественный и качественный состав автопарка корпорации. Для нескольких единиц техники я бы мог получать необходимый объем топливных элементов на мощностях нашей мастерской. Но с обеспечением логистики хотя бы одного карьера уже возникнут большие проблемы. Вот видишь, магия рентабельности в действии, Генри Кун. Ну да, и не поспоришь, вздохнул я и сразу же приободрился. Но есть же еще варианты. Что скажете насчет гибридных технологий начала 21 века? Да, электрокары появились уже тогда, но они очень долго проигрывали конкурентную борьбу автомобилям на двигателях внутреннего сгорания. По факту, до появления серийных термоядерных энергоблоков. А сколько батареи до ума доводили. Они же в те времена по емкости на пару порядков уступали современным. А их утилизации отсюда и синтез технологии, основоположником которого стала модель, как ее а вспомнил, Prius. «Ты излишне упрощаешь, Генри Кун», — поморщился Гараси. «Вряд ли в Тойоте претендовали на звание первопроходцев». Гибриды электропривода с ДВС использовались чуть ли не весь 20 век, причем в самых разных областях, от морских до железнодорожных перевозок. «Вот», — перебил я начальника, — «железная дорога, что мешает?» э «Сам сообразил уже?» — усмехнулся Гараси. «Как минимум две причины. Двуногие хищники, склонные к деструктивной деятельности, и представители местного животного мира, хорошо тебе знакомые каменные слезняки». «Да, согласен, заглупил но это не отменяет остальных моих слов, что мешает собрать простейший последовательный гибрид. Электромоторы у нас есть, их производство освоено даже здесь, на раксане да и импорт проблемы не представляет. А поменять на электромоторе полярность, превратив его в генератор, сможет даже наш Люпе. Остается что? Двигатель внутреннего сгорания. Я, кстати, удивлен, почему никто не производит дизельные генераторы. В слабо освоенных колониях они бы разлетались, как горячие пирожки. Два момента приводной двигатель топлива Хотите сказать и то, и то проблемно? И коммерчески невыгодно, кивнул мой начальник. В наше время, когда существуют относительно малогабаритные установки термоядерного синтеза и емкие накопители, проблемы с энергоснабжением по факту нет. Ядерное топливо освоено промышленностью, экономично, компактно, и самое главное, его спокойно можно импортировать из развитых миров. Мало того, типовой поселенческий модуль, приспособленный к посадке на планеты, Уже сам по себе готовая термоядерная электростанция с запасом топлива лет на 10. И это по самым скромным прикидкам. Так кому захочется связываться с источниками электричества, работающими на химическом топливе? Разве что нам, вынужденно признал я правоту Игараси. Получается, движки на жидком топливе не используются, поскольку требуют дополнительных вложений в производство. Ну да. Все компоненты электрического привода производятся на многих мирах и в больших объемах, плюс хорошо освоены технологии, и можно без проблем закупить производственную линию любой мощности. Плюс большинство элементов, управляющих контуров, универсальны, равно, как и сами электрические машины. А в случае с двигателями внутреннего сгорания мало построят завод для их производства. Есть еще одна проблема, собственно, топливо. Хорошо, допустим, на планете налажена добыча органики, тех же аналогов нефти. Можно часть пустить на крекинг и тем самым обеспечить парк. А если нет? Начинать добычу специально, но это затраты на разведку, бурение скважин, строительство трубопроводов и нефтеперерабатывающих предприятий. А остальная инфраструктура? Сеть заправочных станций, а логистика, как их снабжать топливом? Ну и в заключение задайся еще одним вопросом, к чему городить весь этот огород, если подавляющее большинство транспорта на антигравитационной подвеске с ионной тягой? Я вообще-то веду речь только лишь про Раксану, сэр. Она при всем уважении исключение из правил. Вот ты упрямый, Генрик Кун, укоризненно покачал головой Гараси Сесан. Мы рассматриваем все варианты, поверь. И электротяга в текущих условиях оптимальна, несмотря на все присущие ей недостатки. Да, есть проблемы с утечками в накопителях. Ну так почему бы тебе не заняться конкретно этим вопросом? У тебя же есть все необходимые знания и навыки. Да и материальная база более чем достаточна для первичных изысканий. «И все равно я бы хотел кое-что попробовать», — заупрямился я. «Что нам мешает собрать двухтактник с карбюратором и зажиганием от магниту. Это же настолько дубовая штуковина, что в ней попросту нечему ломаться, и на блуждающей токи вместе со статикой ей плевать». но если не боишься, что топливо в баке от случайной искры воспламенится?» «Заземление сделаем». И работать заставим на спирту. Даже с нефтью связываться не нужно будет. Нефть как раз не проблема, — мыкнул Агараси. Ведется добыча. Откуда ты думаешь, у нас пластик? Тем более, — воодушевился я, — если есть нефть и продукты, ее переработки, можно и на более сложные системы замахнуться. Дизель тот же. А все остальное? Трансмиссия, ходовая часть, система управления, тормоза. Где все это брать? Тоже у нас производить? Тогда это уже целый производственный кластер получится, а это дополнительный персонал, которому нужно платить и который должен где-то жить. И это я не говорю о том, что народ на Роксану не заманишь. Чёрту! рубанул я ладонью воздух. Последовательный гибрид. Генератор с приводом от ДВС, который работает в одном режиме. И максимальная унификация с уже выпускаемыми моделями. Как по мне, изящное решение. Ерунда, это всё, Генри кун Попробую для начала просчитать бизнес-план, а после поговорим. Я не экономист, сэр. Я тоже, но очень плотно с ними общаюсь. И они всегда выражаются предельно ясно. Ничего нового хоть сколько-то сложного. Совершенствуйте то, что уже запущено в производство. Так вот, почему мой отдел современных технологий реинжиниринга, с горечью усмехнулся я, по сути, мусорщики. Но это уже загнул Генри Кун. — Да ничуть. Просто называю вещи своими именами, сэр. — Нет, это уже перебор, — не согласился со мной Гараси. — Повторяю еще раз последний. Ты не там ищешь, Генри Кун. Лучше сосредоточься на той задаче, ради которой мы и привлекли тебя к работе. э Э-э-э, извините, Гараси, сама, — опешил я. — Что, как вы сказали, привлекли меня? — Ну да, — пожал тот плечами. «Нам нужен был специалист по порошковой металлургии, потому что в условиях Роксана это чуть ли не единственный способ усовершенствовать технологию машиностроения на базе местного сырья». «Я не ослышался», — перебил я начальника. «Это вы меня заказали?» «В каком смысле заказали?» — опешил теперь уже Игораси. «В прямом». «Хм, да Мы с Галлой Харамсан сошлись во мнении, что нужно совершенствовать траки в плане бронезащищенности и автономности». Устроили мозговой штурмы пришли к очевидному выводу. Пластик необходимо заменить нормальной броню из титана, который выигрывает и по массе, и по стойкости, а проигрывает лишь в сложности обработки сырья, а корпусные детали аккумуляторов нужно изготавливать из галиево-титанового сплава. То есть нам нужен специалист по порошковой металлургии. Но я это уже говорил. Ты не слишком внимательен, генрик Кун. Но при тут я? Ну, мы подали заявку на профильного специалиста в кадровую службу. — пожал плечами Игараси. — А оттуда с нами связались и попросили уточнить, кого именно мы бы желали видеть в наших рядах. Естественно, Галлахер сам взвалил эту обязанность на меня, так что пришлось погрузиться в историю вопроса. Я проанализировал публикационную активность и указал кадровикам на тебя, как пример того самого профильного специалиста. — Ну, спасибо, гараси сама. — А что не так? — удивился тот. — Тебя не устраивают условия контракта? — Как по мне, он очень даже выгодный. Уж извини, я с ним ознакомился. «Меня не устраивает нечто иное», — выпалил я, остановившись в последний момент. «Сука! Это что же получается? Вова прав, но доказательств у меня нет, лишь косвенные признаки. Не считать же за таковое признание моего собственного начальника. Во-первых, ты все лишь слова. Включить диктофон в смарте я не догадался. Да и нет его при мне, смарт это. Он в шкафчике в раздевалке. что же касается Гараси, Этот фанатик от корпорации даже не осознает, в чем его косяк заключается. Он даже не задумывается над этим и не считает нужным скрывать факт заинтересованности в моем здесь пребывании. То есть подстава с финалом, если она вообще дело рук Грубиянов из равкорп точно не с его стороны. Тут скорее кадровики заморачиваться не стали. И Гараси указал на меня, те передали данные потенциальной цели дальше по команде, а кто-то из СБ там во внешнем мире все и организовал. Или не организовывал, оно само собой получилось, а СБшники лишь воспользовались благоприятной для них ситуацией. Опять же, если меня действительно подставили, то что из того? Что я могу сделать корпорации, пока торчу на Роксане? Ничего. Вообще. В принципе. Могу только бесноваться в бессильной ярости. Но не хочу опускаться до этого уровня. Поэтому, да, месть — это блюдо, которое нужно подавать холодным. Но прежде необходимо разжиться неопровержимыми доказательствами, Так что придется сделать вид, что ничего не случилось, что я свой, буржуинский, и готовится. К чему? Война план покажет. Генри Кун встревоженно позвал Игараси. А? — очнулся я от раздумий. Понимаю, я тебя несколько разочаровал. Да нет, нормально все. Я к тому, что не собираюсь тебя в чем-то ограничивать. Мацудо-сан довел до меня свою позицию. А еще он просил, если не поддерживать во всех начинаниях, то хотя бы не чинить препятствий. Собственно, возражений с моей стороны нет. Можешь, начиная с завтрашнего дня, посвящать своим изысканиям всю вторую половину рабочего времени. Но от основных обязанностей тебя никто не освобождает, так что будь любезен, Генри Кун, справляйся с ними до обеденного перерыва». «Прошу, и Игораси, сама», — чуть склонил я голову, изобразив подобие поклона. Я на самом деле просто замаскировал сузившиеся от злости глаза. «Черт, знал бы кто, как мне сейчас хочется рвать и метать». «Олег, крушить? Ра! Все подряд и всех подряд! Мать, сука! Напиться, что ли? Нет! Хрен вам, твари, не дождетесь! Хотя теперь придется слегка подкорректировать планы, а именно заняться хакерской деятельностью чуть раньше, чем намеревался. Благо, приблуду для волокна я уже собрал и даже получил словесное поощрение от того же Гараси, когда продемонстрировал прибор в действии. раз предложение предложением, чтоб его...» «Думаю, тебе нужно отдохнуть, Генри Кун», — поднялся с калина Гараси, — «и подумать. На сегодня все. Жду завтра в это же время». «Да, сенсей». На этот раз уже нормально поклонился я. Естественно, перед этим встав с пола. Иначе какое же это уважение к залу, где постигается путь? А в этом я еще и новый путь начал. Путь мести. Твари мать!»